Алексей Золотарёв. Тропой Темного Мага 2. Часть 1. Глава первая. Глава 1. Ветер весело гнал по морю мелкие волны. Их пенистые гребни напоминали скачущих барашков. В небе плыли белоснежные облака, закрывающие на краткий миг жаркое солнце. Палуба поскрипывала, покачиваясь в такт волнам. Корабли шумно разбивая носом воду возвращались в столицу. Чайки парили, выглядывая рыбу, и порой падали вниз, чтобы через мгновение взмыть в небеса серебристой добычей. Товарки тотчас поднимали гвалт, проклиная удачливую подругу. Ичиро завозился, устраиваясь поудобнее. Натянув поглубже капюшон, он прислонился спиной к борту и впал в тяжкую полудрему. Скрип канатов и шлипкий волн пели свою песнь, усыпляя мага. Кораблей осталось всего 80 штук. Такеши приказал сжечь остальные вместе с заполонившими их тварями. В этой войне королевство понесло тяжелые потери, и Ичиро не сомневался, что вскоре многие лишатся голов. Да и как иначе, уходила огромная армия, а возвращается жалкий отряд. День клонился к вечеру, и адмирал, заметив впадающую в море реку, приказал плыть к берегу на ночевку, последнюю под открытым небом. Следующую ночь легионеры встретят в казарме. Такеша не плыл ночами, несмотря на полную луну. Побережье недалеко от Кри опасно. Коварные рифы, над которыми спокойно проплываешь во время прилива, превращаются в подводные копья, когда море делает вдох. Поэтому ночью они отдыхали. Хотя не исключено, что адмирал просто оттягивал прибытие в столицу. Палачи империи были теми еще затейниками. Вряд ли королевские скаты уступают им в профессионализме. Днище кораблей заскребли по песчаному дну и суда остановились. На палубах зашевелились уставшие от плавания бойцы. Ичиро сбросил за борт канат и скользнул в воду. Его примеру последовали самые нетерпеливые из легионеров. Вскоре на берегу запылыхали костры, И через полчаса над лагерем поплыли восхитительные ароматы, которые испускали исходящие паром котелки. Широки сломал ветвь и подбросил в огонь. Пламя облизало ее и с жадностью начало пожирать сухое дерево. Легионеры наслаждались тишиной и покоем. После шумной военной кампании, где каждый день наполнен кровью и смертью, такие моменты ощущались совсем по-другому. Может, уже готово? жадно втянул в воздух чироки. Чего ждать-то? Горячее сырым не бывает. Прекрати, чироки. Сей же развалившись возле огня, вглядывался в пылающие глубины. Опять жевать деревянное мясо, как в прошлый раз, я не намерен. Пусть разварится немного. А я люблю вяленое мясо, пожал плечами чироки. Его живот предательски заурчал. Все заулыбались над нетерпеливым воином. «Скоро будет готово!» – Эссаджи сбросил в котелок корень и нарезал дикий лук. «Потерпи еще полчаса!» «Ты как?» – спросил Ичира, склонившегося над костром лучника. «Больше срывов не будет?» «Нет!» – Эссаджи слегка смутился. «Не знаю, что на меня нашло!» «Тяжко пришлось в том городе!» Ичира хотел ответить, но его отвлекли. Тесисары Ичира здесь находится?» Без руки воина оглядел собравшуюся возле огня компанию. «Это я!» – неохотно поднялся с земли Мак и отряхнул ладони. «Чего тебе? Тебя легат зовет!» – махнул рукой воин. «Дорогу знаешь? А я к своим пойду. У нас тоже похлебка доваривается». Мак поднялся и, захватив с собой клинки, отправился к легату, петляя между воинов. Бусинка гибкой змейкой догнала Ичира и вскарабкалась на плечо. Многие здоровались с магом, и он тоже кивал в ответ, хотя и не помнил воинов. Что ж, с его внешностью нетрудно запомнить, а на рифов он бился плечом к плечу со многими. Река сагожи. Поклонился Ичира, войдя под полог, натянутый на колья. Маг внимательно рассматривал легата, дожидаясь, что он скажет. Косагожи лежал на куче листьев, заброшенных большим покрывалом. Возле его ложи дежурил лекарь. На небольшом столике стояли целебные снадобья и мази. Голова легата была забинтована, и лишь один глаз выглядывал из-под повязки, внимательно рассматривая мага. Отдышал полководец с трудом. Грудь перетягивала тугая повязка. «Рад видеть своего спасителя!» Наконец произнес легат. «Не могу приветствовать тебя, как положено. Сам понимаешь...» Кривая улыбка пробежала по лицу косагоши. «Зачем вызывали легат?» Поинтересовался Ичира. «Если выразить благодарность, то не стоит. Спасать вас мой долг, как солдата королевства. Будь на моем месте кто-то другой, тебе бы всыпали плитей за такое обращение!» Хмыкнул легат. Но я ненавижу длинные церемонии с расшаркиваниями. Мне по душе солдатская прямота, и я благодарю тебя за то, что ты спас меня. Ни один из этих ублюдков, гордо называющих себя легионерами, не остановились, чтобы поднять своего легата. А вот ты, да, я обязан тебе жизнью. Я был там не один, сказал Ичира. «Бросьте, Сесарий!» ответил Легат. Они просто подчинились твоему приказу. Спас именно ты, и я обязан жизнью именно тебе, и я привык платить по счетам. Говори, чем могу благодарить тебя и не отказывайся. Ненавижу быть кому-то обязанным. Хорошо, улыбнулся Мак. Река Сагоже, сможете досрочно завершить мою армейскую службу? Понимаю. Легат не отводил взгляда от Ичира. «После такого служба не кажется столь привлекательной, не так ли? Но твоя просьба осуществима. Я смогу подмазать кого следует, и тебя с почестями проводят со службы и дадут касту». «А мои друзья?» – поинтересовался Мак. «Они смогут уйти?» «Не сразу», – ответил Косогожи. «Но со временем можно списать и их». «Только приготовь золотишко, Ичира. Наверняка вы неплохо поживились в городах!» Полководец попытался хохотнуть, но тут же схватился за грудь. И сесарий!» – помедлив, добавил легат. «Если что, Такеши, выполнить твою просьбу. Я попрошу его о услуге. Скорее всего, мы больше не увидимся. Прощай, легионер!» Ичира поклонился и вышел из палатки. Похожие мысли легата совпали с его собственными. Аристократия потребует крови полководца, выигравшего войну, но потерявшего армию. Душа Ичира стала гадко от этой мысли. Ты вовремя, Ичира, сказал Исадж, размахивая в воздухе обожженной рукой. Садись уже, усмехнулся Сейдж. Кто же душку горячего котелка хватает голой рукой? Вот так надо. Сейдж срубил кустик и, оставив один сучок, подцепил котел стагана, поставив на землю. — Что сказал легат? — спросил Чероки, зачерпнув похлебки. — Ты не поверишь? — хмыкнул Учиро, доставая из мешочка одну из серебряных ложек, спертых из саджи из какого-то дома. «Мы прям — Мы прямо аристократы! — похректел Сейдж. — Едим из серебра, пьем из золота. — Ну что легат-то звал? — поторопил Чироки, дувший на исходящий паром ложку. «Поблагодарил за спасение», – сказал Ичира, вылавливая кусочек мяса. «И спросил, какую мы хотим награду?» «Ну и что ты выбрал?» Загорелись глаза Чироки. «На срочно окончание службы!» Ичира схватил мясо и подул на обожженные пальцы. «Легат обещал помочь. Я просил за всех, но он сказал, что пока сможет только помочь мне. Но вы не волнуйтесь!» Вас уволят со службы? Ну, чуть позже. Просто так?» – удивился Сейджи. «И даже не нужно никому платить. Зришь в корень. Это отличная новость. Это отличная новость». Эсаджи, раскрыв рот, слушал разговор, забыв о еде. Надеюсь, что все получится. Мне эта армия поперек горла стоит». «Вы чего не едите?» – прочавкал Чироки набитым ртом. «Не голодный, что ли?» «Двигайся обжора!» — пихнул его плечом Сейджа, усаживаясь в круг. «Тебе волю дай, котелок в одного сожрешь!» «И куда в тебя лезет?» Легионеры наслаждались горячим ужином под пением цикад. В лагере стояла тишина, которую нарушал лишь стук ложек. Теплая душная тропическая ночь набросила темное покрывало на уставшую землю. Рано утром легионеров разбудили крики чаек. Потягиваясь и растирая пуши лица, они начали сворачивать лагерь и грузиться на корабли. Адмирал орал, подгоняя бойцов. Море наступало, и последние бойцы шлепали ногами по воде. Прилив с легким шелестом скрывал кромку берега. Зашелестел песок, и суда, грациозно отчалив от суши, направились в столицу вечером они прибыли в гавань, и корабли направились к военным пирсам. Проплывающие суда провожали взглядом припозднившиеся рыбаки, выгружающие из лодок дневной улов. Доски причала покрывались слой чешуи. Ветерок принес запах прогорклой рыбы и чера поморщился от вони. Пока все глазели по сторонам, капитан пришвартовал корабль каменному пирсу. Ждавший на берегу солдаты – схватили брошенные канаты и примотали к нехтам. Грохнули трапы, и легионеры с веселым гомоном ступили на родную землю. Построившихся солдат повели в лагерь. Ичиро, проходя мимо флагмана, заметил, как с адмиралом разговаривает какой-то выреженный хрыч. Грудь франта блестела от наград, он расспрашивал адмирала, чеванливо отвесив нижнюю губу. Такеши отвечал сквозь зубы. Похоже, уже началось разбирательство прошедшей военной кампании. Скоро полетят головы. Шустро работают. «Располагайтесь и отдыхайте», – Центурион привел легионеров на освещенный факелами плац и обратился к уставшим солдатам. «В ближайшее время вас никто не потревожит. Отдыхайте и набирайте сил. Выход в город в ближайшие две недели запрещен. Разойдись». Легионеры, не торопясь, начали уходить с плаца. Ичиро вошел в казарму и, раскатав циновку, со вздохом облегчения прилег на постель. Зевнув, он закрыл глаза и сразу уснул. Прошло 11 дней. Легионеров никто не тревожил, и они жили в свое удовольствие. Играли в азартные игры, занимались на тренировочной площадке, отсыпались и отъедались за все время. Красота... Ичиро фехтовал Сейжда, когда его вызвали. Остановив бой, Ичиро подошел к краю площадки и, напившись из бочки, вопросительно посмотрел на посыльного. «К вам прибыла какая-то леди, Тесесарий», – поклонился новобранец. Доспехи неуклюже висели на солдате, а взгляд был неуверенным. По сравнению с прошедшими войну бойцами он смотрелся жалко. «Леди?» – расплылся в широкой улыбке Ичиро. «Ну, види, Сейша проводил взглядом удаляющегося друга, покачал головой и, вынув кинжалы, направился к деревянному манекену. Ичира распахнул дверь комнаты и кашлянул. Стоявшая у окна шамая улыбнулась и, подскочив, обняла его. Капюшон слетел с его головы. «Я так соскучилась!» – прощебетала она на ухо, «что не выдержала и решила навестить тебя». «Как ты смогла?» Удивился Ичиро. Нас держат в заперти, не разрешай никому выходить наружу. Да для меня это не проблема. Вздернула нос магичка и, не выдержав, расхохоталась. Да не переживай, скоро вас выпустят, и у меня к тебе будет важное дело. Многозначительно промурлыкала пироманка, положив руку на грудь магу. От ее взгляда Ичиро бросила в жар. Хм, кашлянул Ичиро в кулак. Что происходит в городе? «Идет разбирательство», – вздохнула Шамая. «Легата обвиняет в смерти тысяч легионеров. По словам обвинителей, из-за его действий армия потеряла почти всех бойцов. Но это же неправда. Ты была там и знаешь, что он невиновен. Нужно найти крайнего, чтобы народ успокоился», – пожала плечами Шамая. «Да и что я могу сделать? Я всего лишь хрупкая, беззащитная девушка». Звонко рассмеявшись, Шамая поцеловала Ичира и погладила по щеке. Весело смотря ему в глаза, она произнесла: "К сожалению, мне пора идти. До скорой встречи". "До встречи, Шамая", обнял на прощание девушку Ичира с наслаждением, вдохнув аромат ее духов. Поцеловав на прощание Ичира, Магена накинула капюшон и выскользнула за дверь. На губах мага играла довольная улыбка. Он возвращался в казарму при поднятом настроении. Жаркий поцелуй пироманки развеял его тягостные мысли и вдохнул новые силы, но не успел маг дойти до казармы, как его окликнули. «Тесесарий Чира!" Незнакомый легионер поклонился, ожидая ответа. «Я слушаю», – вздохнул маг, возвращаясь мыслями на землю. «Адмирал Такеши вызывает вас». Холодно произнес боец, неприязненно разглядывая чира. «Следуйте за мной!» «Хорошо!» – пожал плечами маг. «Веди!» «Сегодня прям день встреч!» – подумал он. Посыльный повел его к воротам в город. Не доходя сотню метров, он повернул налево, и вскоре они остановились возле вытянутого двухэтажного здания. Сообщив пароль, бойцы вошли внутрь. Поднявшись по лестнице на второй этаж, легионеры остановились возле массивной двери, состоящей из двух больших створок. Тихонько постучавшись и дождавшись ответа, посыльный слегка приоткрыл дверь. «Адмирал Такеши!» – поклонился Ичиро, войдя в большую светлую комнату. В центре стоял массивный стол, заваленный бумагами. Шкафы были перевернуты, и множество бумаг валялось на полу. Ветерок, врывающийся из приоткрытых окон, гонял листки по полу. Ичира обернулся стоявший у окна адмирал. Так вот ты, значит, каков. Адмирал внимательно осмотрел мага, словно размышляя о чем-то. Я вот по какому поводу тебя вызвал, легионер, проговорил старый адмирал. Меня попросили об услуге легат Косагоши, и я ее выполнил. Сердце Ичира забилось сильнее. Неужели скоро он скинет себя гнет армейской службы? Ты правильно подумал, морщинистое лицо адмирала расплылось, с понимающей улыбки. Ты покидаешь ряды армии. Завтра на рассвете приходи к воротам. Пойдем снимать с тебя метки легионера. А мои друзья, что насчет них? поинтересовался Ичира. Реока Сагоша говорил об этом, сложив руки за спиной. Адмирал неспешно зашагал по комнате. Бумаги шуршали под начищенными до блеска сапогами. «Мне и стоило немало усилий включить тебя в список покалеченных легионеров, готовящихся к увольнению. Золото пришлось отсыпать изрядно. Но платил косого же. так что ладно. Но если хочешь уволить друзей раньше срока, готовь золото. Я помогу тебе, но позже. За небольшой процент, разумеется. Ведь ты мне жизнь не спасал». Так что я тебе ничего не должен, верно? Верно, подтвердил Мак. Адмирал Такеши, а что с легатом? Он в порядке? Нет, адмирал помрачнел. Через пять дней его казнят. Ну почему? Возмутился Ичиро. Он же не виновен в разгроме армии. Это не от нас зависит, легионер. Адмирал, казалось, постарел на десять лет. Иди и порадуйся за себя, тети Сари. А мне нужно помянуть друга. Ичира молча поклонился и пошел к выходу. Старый пройдоха, думал маг. Печалится о друге и в то же время отгребает проценты с будущей сделки. В его роду явно были торговцы. Ну да хрен с ним, забери его тьма. Главное, завтра я стану свободным и займусь собственными делами. Лицо Ичира осветило довольная и немного злобная улыбка. Глава вторая. Рад видеть тебя! глава рода Хатун поднялся из-за стола и махнул рукой, разрешая дочери загнуться. Шамая с облегчением выпрямилась, впрочем не рискует смотреть отцу в глаза. Я тоже рада видеть вас, отец! тихим голосом произнесла пироманка. Возможно, хмыкнул Шикихиро, подойдя поближе. Взяв дочь за подбородок, он поднял голову вверх. Глаза девушки блестели. Не удержавшись, слезинка сорвалась с уголка и скатилась по щеке, оставив мокрую дорожку. Девушка слегка подрагивала. «Да», — хмыкнул Шикехир, разглядывая дочь, — «как всегда великолепно. Не знаю я про твои таланты, сам поверил бы в маску». Шамай расплылась довольно довольной улыбки и смахнула слезу. Затем крепко обняла отца. Жесткие морщины лице Шикехана разгладились, Он любил свою дочку. Эх, шамая, Наконец отстранил он от себя огневичку. И почему ты не мужчина? С тобой во главе рода Род достиг бы невероятных высот. Спасибо, отец! Улыбнулась пироманка. Усевшись в кресло, Она взяла с подноша грушу И с удовольствием грызла Сочную мякоть, брызжая соком. Проглотив кусок, Она вытерла красивые губы. Как успехи в Совете? Хизира все так же корчит из себя императора? Да, король возомнил себя бессмертным, пренебрежительно ответил Шикихира. Но я звал тебя по другой причине. Как прошла встреча с полукровкой? Великолепно, холодно, произнесла красавица. Он смотрит на меня влюбленными глазами, но не говорит, где он научился такой искусной работы с плетениями. Маги более устойчивы к воздействию природных афрозодиаков. Здесь важна длительность воздействия и накопительный эффект, Хмыкнул Шикихара, усевшись в соседнее кресло. Это необычного джигата соблазнить. Полукровка ей вправду-то хорош. Он великолепен, отец, задумалась Шамая. Скорость плетения заклинаний, особенность работы с маной, быстрый контакт с источником, владение двумя стихиями, А как он создал голема из воздуха? Я даже не знала, что это такое возможно. Подозрительно. Даже если он нашел наследие мертвых кланов, как он прочитал книги. Никогда не слышал о грамотных крестьянах, нахмурился Шекихиру. Я очень надеюсь, что ты разговоришь его. Если нет, будем использовать другие методы. А может, возьмем его? Мурлыкнула девушка, покачав ногой. — Наши палачи великолепно умеют вытягивать все, что нужно. — Позже. Не будем пока портить ваши отношения, — отмахнулся Шикикиру. Это мы всегда успеем. А так можно будет провернуть несколько комбинаций. Следи за ним. Я знаю, на что ты способна, и верю в тебя. Я еще раз зарвусь в в поисках информации. — Как скажете, отец? — вновь приняла вид скромной девушки Шамая. Шекехира лишь покачал в ответ головой. И в кого она пошла такой лицедейкой? «Друзья!» Ичира осмотрел собравшуюся группу. Бойцы прислонились к прохладной стене казармы с любопытством, ожидая, что скажет маг. «Не тяни! Говори, что случилось!» Чироки широко зевнул. «А то я после обеда вздремнуть хотел!» «Завтра меня уволят из рядов армии!» Улыбнулся Ичира. «А вы все еще будете подпрыгивать по крику центрионов!» «О, прекрасная инда!» – простонал Исадж. «И почему этому Тесисарию так везет?» «Не стони!» – ухмыльнулся Мак. «Я попрошу адмирала, и когда придет время, он поможет вам. Он хоть еще и тот пройдоха, но джигат вроде бы неплохой. «Поздравляю вечера!» – кивнул Сейжа. «Я рад за тебя! Только будь осторожен!» «Ты останешься один, и прикрыть будет некому. Помни об этом!» «Да ладно тебе, Сейджа!» — оттолкнулся от казармы Чироки. «Из гроба стал Чира в объятия. Что с ним может случиться?» Чира оторвись в городе как следует, иначе, клянусь членом Аргуша, я тебе этого не прощу!» «Посмотрим!» — расхохотался Мак. «Мы же увидимся с вами на увольнителях, так что без паники!» «Ну да, ну да!» Тяжело вздохнул Исаджи. «Но это будет совсем не то. Счастливчик ты, Ичиро». «Мы все счастливчики, Исаджи», – похлопал по плечу лучника маг. «Ведь мы живы и здоровы. Идем в казарму. Мне еще нужно сдать доспехи и оружие». Рано утром, когда солнце только зазолотило вершины сакур, Ичиро уже подходил к воротам. Он пришел первым. Столь великою было нетерпение». Маг уселся на камень возле стены и, поправив сумку золотом, стал дожидаться остальных. Над землей плавал густой туман, оседая на одежду. Вскоре Ичиро промок насквозь. Он передернул плечами и посмотрел наверх. Солнце еще не скоро осветит улицы города, поэтому придется потерпеть. Вскоре начали подходить остальные. Всего набралось около сотни бойцов. Совсем немного. Большая часть раненых пошла на корм с Сандалорским акулам. Строимся! старый опцион крикнул добродушно и негромко. Бойцы образовали походную колонну, и двери распахнулись, пропуская легионеров. Постукивая деревянными сандалями, легионеры продвигались к храму, и через наслаждением дышал чистым воздухом, наполненным пьящими ароматами. На войну они уходили осенью. Сейчас же весна широко улыбалась миру. Расцветающая сакра наполняла воздух сладковатым ароматом, особенно тонко, ощущаясь в такую рань. «Пришли», — сказал Апцион. «Значит так, ветераны, вы входите в храм по одному, и когда выйдет предыдущий, войдет следующий. Ясно?» Так точно отозвались легионеры. И Чиро дождался очереди и вошел в храм. Напротив входа в центре зала горела печать. Два треугольника, наложенные друг на друга, образовывали шестиконечную звезду. Жрец, проводивший ритуал, указал Ичира на центр фигуры. Манк вошел внутрь и вытянул вперед левую руку, с красовавшейся на ней татуировкой легионера. «О, лучезарная инда, хранительница порядка, милостью твоей держится мир». Касты создала ты мудро и правильно, отделив лучших от худших джигатов. Управление мудрым, тяжелый труднейшим, низшим, мы чтим волю твою, великое великая Инда. Лишь испытав мучение, Нзуми природится в касту Зу и через круг очищения дойдет до высот. Этот воин, о Инда, проливал кровь за нашу священную землю, «Устала легионера душа, и ныне грезит он на мирной работе. Сменись с него меткий даруй кастунгума. Прошу я тебя, о мудрейшая инда!» Жрец распинался еще пару минут. «Это понятно, ведь он видел перед собой грязного легионера, к тому же полукровку. А где, как же не в храме, он должен проникнуться страхом и уважением к богам и традициям королевства?» Наконец жрец закончил речь, и, облив руку ичира жидкостью, защелкнул на запястье браслет, раздалось гудение и руку пронзило знакомой болью. Жрец повелительно махнул рукой и маг пошел к выходу, не скрывая на лице усмешки. Он-то знал, что весь ритуал сводится лишь к этому моменту. На его руке красовался кружок с тремя точками. Когда ичира вышел из храма, лучи солнца ударили прямо в лицо. Не выдержав нахлынувших чувств, он звонко рассмеялся, потянув руки к светилу. Столько мучений ради одного лишь этого момента. Чувство свободы было просто потрясающим. Ичира ощущал, как с него скатывается вся грязь армейской службы. Теперь только он будет вершить свою судьбу и делать только то, что ему хочется. Пора отдать старые долги. Это будет восхитительно. Эмоции захлестнули Ичира и он зашелся громким хохотом. Успокоившись, Ичи разбежал по ступенькам и, попрощавшись с легионерами, отправился прямо по улице. В голове крутилось множество планов и схем. От обдумывания его отвлекло урчание желудка. Завернув первый попавшийся трактир, он заказал курицу, несколько кусочков хлеба и чай. Присев на лавочку, Мак приоткрыл окно и потянулся. Счастливая улыбка не сходила с лица. «Ваш заказ!» – улыбчивая служанка поставила под нос на стол и, поклонившись, ушла. Ичира оторвал ножку и с аппетитом возил зубы в сочную мякоть. Вкус зажаренной курицы был просто божественным. Кусочки таяли во рту. Обгрызая косточку, Ичиро обдумал свои дальнейшие действия. «Я стал полноправным членом общества». И частично восстановил магическую силу. Что же мне делать? Тренировки и медитации я не забрасываю. Это даже не обсуждается. Три стадии адепта я завершу самостоятельно. Но вот с четвертой будут проблемы. Тут-то мне и поможет Шамая. Для перехода на следующий ранг мне потребуется сфера дурголла. Даже не сама сфера с начертанием. Я и сам прекрасно справлюсь. Некоторые элементы и ингредиенты мне добудет шамая. Я надеюсь на это. Когда перейду на следующий ранг, я стану значительной силой. Это уже близко к высшей лиге. Но будет непросто. Так что теперь нужно решить с внешностью? Я никогда не стану своим, если останусь полукровкой. Нужно вернуть себе облик чистокровного джигата. И вот тут у меня два выхода. Первый Найти практикующего мага трансформации, что вряд ли реально. И второй способ – сварить зелье трансмутации. Только будет нужно найти подходящий экземпляр для его изготовления. И усмехнулся. И опять же нужны дорогостоящие компоненты. Дело даже не в цене, а в том, что без связей достать их сложно. Также нужно отомстить Кайджо. Этот старик пожалеет о своих издевательствах. Легко он не отделается. При этой мысли Ичиро скрутила от ненависти. Соджо и его охотничьи дружки Ичиро нахмурился. С этим ублюдком будет сложнее. Но разбираться придется. Наместник из-за чего-то очень зол на меня. А ведь еще есть Кохэку. этот наемник вообще непонятен. Вопил что-то о связи между нами и лестницей развития. Едва от экстаза не сдох. Похоже, у него не все дома. Также нужно восстанавливать клан. Это мой долг, как единственного выжившего из рода. Но с какой стороны приступить, я просто не знаю. Если я сейчас заявлю себе, меня раздавят. Нужны деньги, влияние, джигаты. Но ничего этого у меня нет. Похоже, это отдаленная и туманная перспектива. Да и начинать лучше не здесь. Кланы не допустят возрождения старых родов. Да я еще и полукровка. Похоже, нужно заняться изменением тела вплотную. Но сейчас пойду-ка я домой. Домой! Как забавно и непривычно звучит это слово. Обмыв руки в поданной чаше с водой, маг вытер руки о полотенце. Затем бросил на стол золотой и направился к выходу. Хозяину из увидев золото, жадно сжал монету в потной ладошке. Сытый Ичиро шел по улице, наслаждаясь чувством свободы. Впервые за все время он не ощущал себя беглецом. Он вдыхал воздух полной грудью и не мог надышаться. Ветерок весело шевелил волосы мага, приветствуя старого друга. По дороге попалась лавка с одеждой. Не раздумывая, Ичиро свернул к ней. Пора менять армейские обноски, напоминающие катаржанскую робу. Вам что-то нужно? Услышав стук бамбуковой занавески, прилизный торговец вынырнул из-за прилавка. На его лице читалось еле скрываемое презрение. И Чиро мысленно вздохнул. Вот это он и имел в виду, когда размышлял о своем облике. Полукровок никто не любит. Я хочу купить одежду, произнес маг. У вас найдется что-нибудь подходящее для меня? Найдется! Недовольно фыркнул стареющий продавец, махнув халеной ручкой. Но вот найдется ли у вас столько монет для покупки? Найдется! Уверенно ответил Ичира, качнув сумкой. Потревожные золотые глухо звякнули. Услышав звук, продавец расплылся в слащавой улыбке и с радостью произнес сладким голосом. Мы рады посетителям. Прошу, уважаемый, присаживайтесь. Вот вам мягкий табурет, чтобы было не слишком жестко сидеть. Удобно? Прелестно? Прелестно? А, какой у вас ужасный вид! Но мы это исправим. Скажите, что вы желаете?» И через любопытство наблюдал за продавцом. Тот кудахтал вокруг него, как наседка над цыплятами. «Я хотел бы три пары рубашек, плащ, куртку». Несколько штанов, новые сапоги и башмаки, также два комплекта одежды для тренировок с оружием. И еще нательное белье, пожалуйста. Сложите все в мешок. У вас есть необходимые мне вещи. Как вам обращаться? Простите, я забыл представиться, поклонился торговец. Зулайсо, к вашим услугам. У меня есть все, что вам нужно. Дальнейшее превратилось в настоящую пытку. Лайс менял их фасоны одежды, сочетал их с сапогами и башмаками, разглаживал и поправлял воротнички. Худачавый торговец вился, словно пчелка вокруг цветка, и Чира уже начал скрежетать зубами. Но, наконец, все закончилось. Лайс остался доволен результатом. «Прошу, поглядите на себя. Вы просто бесподобны, молодой господин». Лайса выкатил из-за прилавка зеркало и сдернул с него накидку. «Неплохо», — признался Чира. В черные штаны заправлена небрежно расстегнутая белоснежная рубашка. На ногах элегантные коричневые башмаки. На голове заостренная впереди и сзади шляпа. Он у ума купил по рекомендации торговца. Он просто уверял, что это последняя мода среди знатных семей. Пришлось взять, иначе бы он не заткнулся. «Сколько с меня?» Наконец поинтересовался Ичиро. «О, всего жалких 43 золотых!» – махнул лапкой Лайло. «За такое совершенство это сущие медики!» Ичиро со вздохом полез в сумку. Вещи и вправду были превосходными. с Лайсу, мак подхватил мешок и вышел наружу. На личности осталось 257 золотых, плюс несколько драгоценных камешков. Ичира срезал путь через базар. Людской поток подхватил его и понес по рынку. Лавируя в нем, маг добрался до знакомого торговца. «Приветствую, Дихарго!» — улыбнулся Ичиро. «Как успехи в торговле?» «Я вас знаю, уважаемый!» Толстый джигат выглянул из-под прилавка и недоуменно поглядел на мага. «Осенью с друзьями покупал у вас оружие!» — улыбнулся Ичиро. «Шпагу и дагу «А-а-а!» Просияло лицо торговца. «Конечно! Легионеры!» «Теперь я вспомнил. Чего желаете?» «У Дихарга лучшие товары!» «Во всем кри?» — с улыбкой закончил маг. «Верно!» — подхватил Дихарга, улыбнувшись в ответ. «Можешь звать меня на «ты». Мы ведь друзья. Второй раз покупать приходишь. Это ведь что-то значит, да? Помнится, была у тебя Тарунская двулезвенная шпага в комплекте с Дагой». «Не продал еще?» «Подожди!» Торговец заглянул под прилавок и вытащил деревянный ящичек. Поставив длинную шкатулку перед Ичира, он раскрыл его. На черной ткани блестели клинки, изготовленные в одном стиле. Эфес-шпаги – настоящее произведение искусства, обнаживший клыки барс, аккуратно вплетен в корзину, защищавшую кисть руки». Навершие рукояти представляло собой голову того же зверя. Великолепная сталь синеватым отливом выглядела смертоносно. Длина клинка чуть более одного метра. Взяв в руки оружие, и через сделал несколько пробных взмахов. Идеальный баланс. Рукоять, изготовленная из красного дерева, сидела в руке, как влетая. Дага выглядела прекрасно. Рукоять эфес такие же, как на шпаге, Возле основания клинка находилась пластина с прорезями. При удачном парировании можно поймать клинок противника и даже сломать его. «Сколько?» – спросил Ичира, закончив осмотр клинков. «Только для тебя, друг. Совсем дешево отдам. Триста золотых. Прямо от сердца отрываю. Душа плачет от горя. Себе бы на стену повесил, но дела совсем плохи. Раздарюсь скоро». Какие 300 золотых, Дихарга? возмутился Мак. Ты осень говорил, что один клинок старуна 120 стоит. За 300 я себе корабль куплю. Говорил, да! -⁇ а задачился торговец. Надо же, запамятовал совсем. Ладно, отдам за 200. Сторговались на 150. После заключения сделки Дихарга сказал, что набор заказывал один из аристократов. Но его не устроила гарда клинков. Видите ли ему, драконов подавай. Распрощавшись, они довольно тепло. Ичиро был рад покупке нехарга тем, что продал давно хранившийся товар. Ичиро посмотрел на небо и смахнул пот. Время приближалось к обеду, и прохладные камни быстро нагревались. Скоро на улице станет жарко, как в пустыне. Перехватив поудобнее покупки, Ичира направился в хижину. Глава третья Спускаясь от зажиточных районов к бедным, Ичира заплутал. Сделав круг по узким улочкам, он, наконец, вышел к дому. В этом районе хижины походили одна на другую. Стесненность и бедность. Тут проживали в основном представители низшей касты, и они считали за честь жить в черте города. Эти лачуги не сносили по простой причине. Энзуми выполняли всю грязную работу в городе. «Необходимое зло!» – такую фразу однажды услышал Чира на улице. Остановившись возле двери, маг провел рукой, снимая заклинание, и вошел внутрь. Удивительно, что никто не проник в дом в его отсутствие. Хотя заклинание – шутка, придуманная еще в детстве на серьезную защиту никак не тянет. Впрочем, когда штаны наполняются дерьмом, становится совсем не до воровства. Но, скорее всего, городские воришки просто внимания не обращали на такую лачугу. Пыль толстым слоем покрывала поверхности. Оставляя следы на полу, Ичиро пересек комнату и открыл окно. Отступив к двери, поднял руку. Воздушная стихия охотно откликнулась магу, и, порыв ветра, подхватив пыль, вынес ее в окно. Слажной уборкой не сравнить, но стало намного чище. Чира раскатал жесткий матрас на кровати и положил на него одежду с оружием. Затем он освободил половину шкафа и стол, составив алхимическое оборудование на пол. Протерев ладонью полки, он положил вещи. «Да, не родовое поместье» обвела взглядом к комнатенку. Спавшая бусинка выскользнула из сумки и нырнула в угол в поисках мышей. Раздалось недовольное фырканье, и она выскочила на середину комнаты, обтирая морду лапой. Затем, укоризненно посмотрев на мага, отправилась в другой угол. Закрыв дверь на засов, Чира лег на кровать и, достав клинок, полюбовался хищными очертаниями. Сбылась мечта. Наконец-то у него отличное оружие. Провести над ним парочку ритуалов с зачарованием, и оно станет просто великолепным. Вот только где взять описание этих ритуалов? Точные схемы, рисунки уже позабылись. Скинув башмаки, Макс запрыгнул на кровать и лег на спину глубоко дыша. Расслабившись, Ичиро прикрыл глаза и погрузился в транс. По его желанию, туманная дымка превратилась в лесную поляну. Кристаллический источник сверкал антрацитовыми гранями, зависнув невысоко над землей. Сжав волю в кулак, Ичиро начал сжимать кристалл. По тонкому телу пробегали болезненные судороги. Но дело шло. Источник становился все меньше. Вскоре Ичиро начал выдыхаться. Нелегкое это дело. Но чем сильнее сжатие кристалла, тем плотнее выйдут осколки и могущественнее станет маг. Однако боли при этом процессе нешуточные. Наконец чир остановился. Нужно использовать эликсир, решил маг. Это позволит снизить боль и увеличить время нахождения в подпространстве. Кристалл стал напоминать ограненный алмаз размером с голову. Внутри него бушевал темный вихрь. Ветер и тьма уже начали сливаться, образуя нечто потрясающее. Полюбовавшись на буйство стихий, Ичиро вынурнул в физический мир, разглядывая свое тело. Магические вены оплетали тело мага, словно вторая кровеносная система. Самые крупные артерии отходили от семи чакр и сходились в точку между Вихуджи и Анахатой, образуя сияющее сердце. А от него уже отходили остальные маготоки. Чакры связывали между собой все тонкие тела и служили своеобразными собирателями и порталами магической мощи в реальный мир. Поэтому следить за их состоянием очень важно. И Чира не давала покойне понимания того, почему пространственная магия, являющаяся родовой способностью, так плохо слушается его. Даже не так. На тонком уровне. Он чувствовал, что все прекрасно, но стоило магии начать течь сквозь тело, случались различные неприятности. К сожалению, он не целитель, и просматривать насквозь тело не его стихия, но кое-что он может. Внимательно рассмотрев расположение монотока в голове, Ичиро пришел к неутешительным выводам, что строение его мозга отличается от Жигацкого. По предварительным прогнозам мозг разделен на две половинки. При использовании телекинеза магия пробивает этот барьер и устанавливает связи напрямую. Отсюда головные боли и кровь из носа – неутешительный результат. Придется раскачивать пространственную магию очень осторожно. Перелопавшиеся сосуды мозга – это не шутки, особенно когда нет личного целителя а лучше на всякий случай изготовить новую филактерию взамен израсходованной. Вынырнув из и Ичиро потянулся хрустным позвоночником. Во время пролетело незаметно, и уже близится вечер. На грудь запрыгнула бусинка и требовательно засвистела, откнувшись носом в лицо магу. «Успокойся!» – провел ладонью маг по спинке зверька. «Пойдем, перекусим!» Заодно и узнаем насчет одного дела. Обувшись и забросив горсть монет в карман, маг вышел наружу и, наложив охраны чары на дом, пошел в поисках трактира. На выходе догнал фамильяр и вскарабкался на плечо. Для этого пришлось пройти обратно ближе к центру города. Шагая по извилистым улицам, и Ичиро обходил вонючие кучи мусора разительный контраст с верхним городом. Казалось, вся грязь скопилась на окраинах. Редкие джигаты провожали мага с недобрым выражением на лице. Ну да, он в своей новенькой одежде и с гордой прямой фигурой выглядел чужаком в этом месте, да еще и полукровка. Местные жители, несмотря на то, что сам Нинзуми, с радостью поиздеваются над ним, вымещая все страхи и горести на грязной крови позорящей настоящих джигатов однако днем они нападать не рисковали. Ичиро крутил головой, выглядывая трактиры, и проходил мимо мелких забегаловок. Запах, исходящий из закрытых дверей, начисто отбивал аппетит. И что они там готовят? Наконец маг добрался до трактира Кадзуми. Мелодично звякнув колокольчиком на входе, он прошел по залу и занял столик рядом с фонтаном. Возле бурлящей воды воздух был прохладен и свеж, Приятно охлаждая тело. Сидевшие посетители коротко взглянули на мага и продолжили беседу между собой. Через несколько минут к нему подошел Кадзуми. Здоровяк весело улыбался. Мирная жизнь наложила на могучие мышцы небольшой слой жира, отчего ветеран казался милым толстячком. «Приветствуй, Чира. поклонился хозяин заведения. «Давно не видел тебя!» «Привет, Кадзуми!» Поднявшись, Чира склонился в ответном приветствии. «Меня не было в городе, но, вернувшись, сразу решил заглянуть к тебе». «Приятно слышать», — улыбнулся трактирщик. «Заказывай, что пожелаешь? Служанка все принесет?» «Сай-са, иди сюда», — подозвал Кадзуми девушку. «Никуда не уходи, я скоро вернусь», — подмигнул великан Чира и скрылся на кухне. Макс с облегчением расстегнул пояс и поставил оружие к столику. Вскоре ячиро принесли блюдо, лапша и баранина в кисло-сладком соусе. Рядом на подносе стояли баночки со специями. Втянув в себя приятный аромат, ячиро взял кусочек хлеба и взвыл от боли. На него неодобрительно покосились. Принеся извинения, ячиро заглянул под стол. Бусинка сидела перед ним и, увидев лицо мага, злобно фыркнула. — Ну, извини, — потер ногу ичира, совсем забыл про тебя. И нечего так кусаться. Будешь одних мышей есть. И что ты вопишь на все заведение? Казуми поставил на стол бутылку вина и тарелку с икрой, рыбой и сырной нарезкой. Питомец за ногу укусил, — буркнул маг. — Малыш! Сейчас угощу тебя чем-нибудь вкусным, посмотрел под стол Кадзуми. Как он к рыбе относится? Превосходно, буркнул Ичира, растирая прокушенную ногу. Особенно к жареной. Кадзуми принес тарелку и поставил под стол. Бусинка, пофыркав для вида, с хрустом начала перемалывать пищу. За твое возвращение, Ичира, забулькал бутылкой Кадзуми. Ладно, давай, поднял бокал мак. «До сих пор не могу поверить, что выжил в этой мясорубке». «Это да», — поддержал здоровяк. «Война красива лишь на словах. В реальности же все куда трагичнее». «Ты прав, Кадзуми», — выпил вино до одномаг. «Но главное, что она закончилась». За разговорами время пролетело незаметно. Кадзуми расспрашивал Ичиро о военной компании, удивленных мыкой над его рассказами. Затем принес вторую бутылку вина». В голове приятно зашумело, и какой только погони нет на свете. Тыльной стороной руки вытер рот рактерщик, не переставай удивляться. В свое время мы крошили нагов и свайнов, а теперь вот скверно вылезло. «Свайнов?» – переспросил маг. «Да, живут в горах карлики. Разумны, но злобные, словно самки ящера во время течки. По слухам, не прочь полакомиться джигадским мяском». Некоторые вообще говорят, что они потомки джигатов, ушедших под землю во время катаклизма. А вот уж бредни, чтобы джигат выродился в подобные отрегии. А наги тоже те еще твари, Кашлен Кадзуми, успокаиваясь. Хорошо мы их проредили. Возле Ронского устья были основные гнездовища. Вот туда-то и нас и водил старый адмирал. Такеши в то время еще на побегушках у него был. — ухмыльнулся трактерщик. — Ты знаком с адмиралом Такеши? — обрадованно воскликнул личиро. Не сказать, что мы друзья, но знаком, да. — А тебе-то что? — Нужно что-нибудь? — допил вино Кадзуми и заново наполнил бокал. — Если не трудно, Кадзуми, — обратился маг, — я планирую покинуть столицу на некоторое время, а у меня друзья остались в армии. Адмирал Такеши обещал помочь с этим». «Не мог бы ты обратиться к нему и передать от друзей золото?» «Да без проблем!» – хохотнул Казуми. «Давай лучше еще выпьем!» «Серьезно?» – пригубил Вина Айчира. «Ты так легко поможешь, мне не подрёв ничего взамен?» «Конечно!» – кинул Трощерчик. «Я не вижу в этом ничего сложного – поговорить с Такешей и отдать золото. Тем более мне, как знаменитому герою королевства, зайти к нему проще простого». Я на пенсии, чира, и у меня полно свободного времени. Почему бы не помочь тебе? Если что, жизнь длинная. Сочтемся? Идет? Конечно, кивнул маг. Ужин у Кадзуми обернулся куда лучше, чем ожидалось. Он поможет с увольнением друзей. Не надо даже Шамаю привлекать. Из трактира маг выбрался только за полночь. Он уже подходил к дому, когда путь перегородила трое джигатов. Лунный свет тускло мерцал на клинках грабителей. А ведь все так хорошо начиналось, подумал мак. Впрочем, алхимические ингредиенты будут совсем не лишними. Гони деньги, иначе кости переломаем. Стоящий впереди здоровяк вытер ладони вспотевшее лицо. Кости, говоришь? Хорошо, кивнул мак. И, использовав телекинез, швырнул троицу в стену. Раздался влажный шлепок, и тела свалились на мостовую. «Мак, «Маг! Мак, Мак, пощади Главой Шайки выжил. Тела соратников смягчили удар, и он лишь переломал конечности. В воздух сипением вырывался из уст разбойника. Он хлопал губами, с трудом делая вдох. «Пожалуй, нет», — покачал головой Ичиро. По воле мага осколок бедренной кости вылетел из ноги мертвеца и вонзился в голову раненого, пробив череп насквозь. «Ингредиенты», — пробормотал Ичира. «Ну что ж, приступим!» Достав Дагу, он спорол одежду нападавших и вырезал несколько тряпок. Выдернув из головы кость, он расковырял отверстие и, подцепив кончиком клинка кусочек мозга, Положил на тряпочку. Затем вскрыл грудную клетку и извлек сердце. Поколебавшись, вырезал кусок печени. Резать было неудобно. Нужно прикупить нож для такой работы. Бусинка, почуяв кровь, жадно засвистела и, втянув воздух, подошла поближе. Вокруг тел появились зеленоватая дымка и заструилась к зверю. По шерсти питомца побежали всполохи и спустя минуту медленно затухли. Довольно просвистев, зверек начал умываться. Ичиро уже перестал удивляться подобному, приняв происходящее как данность. Те, кого он спрашивал насчет зверька, лишь разводили руками. Никто не знал, что это за вид. Обтерев органы от крови, Макс закрутил их в тряпки и понес домой. И неплохая вышла прогулка. Сваренное с добавлением сердца зелья – отличный стимулятор, повышающий мышечный тонус в два раза. Эликсир с вытяжкой из печени отлично выводит яды из организма. Ну а с мозгами у Ичиры мелькнула пара идей, как можно попробовать решить проблему с пространственной магией. Конечно, в обычной практике используют органы животных, но в клановых книгах по алхимии говорилось, что органы джигатов на порядок, Повышает свойства зелий. Не иначе это связано с похожей энергетикой и алхимическим составом тканей. Вернувшись в хижину, Ичиро забросил органы в банки и, залив спиртом, поставил на полку. Естественно, свежие органы гораздо полезнее, но для их хранения у него нет оборудованного места. Поболтав бутылью, Ичиро вздохнул. Спирт на исходе. Нужно покупать у алхимиков или самому настраивать перегонный куб. Зивнув, мак завалился на кровать и сразу же захрапел. Длинный день и выпитое вино сделали свое дело. Ичиро проснулся от щекотки. Мухи ползали по лицу, тыкая в кожу мокрыми хоботками. Открыв глаза, мак отмахнулся от противных насекомых. С недовольным жужжанием они взмыли вверх и приземлились на пятно крови, растекшееся по полу. Вскочив с кровати, Ичиро прислушался и с облегчением выдохнул. Не стоило распивать с Кадзуми вторую бутылку. Вино сделало его слишком беспечным. Стоило просто зарезать тех бедолаг и дело с концом. Хотя чего он напрягся? Вряд ли кто-то будет искать убийцу грабителей. Выглянув в дверь, Ичиро зачерпнул горсть песка и вернулся в комнату. Насыпав кучку на пол, он забормотал заклинание и выкрутил пальцем, словно помешивая воду. Вскоре на полу завертелся небольшой вихрь. Втянув в себя песок, он начал медленно двигаться по пятнам крови, оставляя за собой белоснежную древесину. Удовлетворившись результатом, Ичиро распахнул ставни и отправил вихрь за окно, развеял его. Сняв забрызганную кровью рубаху, маг запихнул ее в сумку и надел новую. Не найдя воды, махнул рукой и пошел к двери. Нужно посетить еще одно место. Ах, какой ужас! Кто же мог сделать такое? Кто-то голоден настолько, что начал поедать жигатов. Зверь, заткнитесь и отойдите. Дайте тела убрать. Оплакивать этих бандитов никто не будет. В этот раз ублюдки решили ограбить не того. Запиши все в свиток и отдай, когда вернемся, начальнику. Возможно, в деле замешан неучтенный маг. Проходивший мимо Ичира различал шепотки толпы. Услышав слова стражника, он ускорил шаг, проклиная себя за вчерашнее. Только внимания ему не хватало. Ичира прошел пару поворотов и выбросил рубаху на обочину. В принципе, плевать на этих разбойников, ведь он оборонялся. Но вот от вырезанных органов явственно попахивает алхимией. А там и до магии недалеко. Кадзуми, ну вот зачем ты принес старую бутылку? Добравшись до городской библиотеки, Ичира вошел в зал, испытывая легкое благоговение. Пусть здесь и не было манускриптов с разрушительными заклинаниями, но количество книг внушало уважение. Вам что-то нужно, юноша? из стеллажей вышел старый библиотекарь. Закутанный в серую хламиду, он напоминал ворона, нахохливаясь на ветке в сырую погоду. Я бы хотел почитать книги по истории, начиная от катаклизма. Вежливо попросил маг. Весьма приятно видеть юношу, стремящегося к знанию истории. В голосе библиотекаря появились благожелательные нотки. Пусть он и полукровка. И Чира ничего не ответил на колкость. Не стоит грубить старичку. Пусть он и полный козел. Стеллаж под номером три, показал пальцем библиотекарь. Там собраны все разрешенные книги по истории. Плати золотой в час и можешь сидеть хоть до утра. Хе -хе -хе. А где старый библиотекарь? Спросил Иичиро, отсчитывая монеты. Приторговывать книгами взялся проходимец. Возмущенно проскрипел старик. Ну его и того... Повел он ладонью у горла. «Хе-хе! Вот те жулик пожал плечами Ичиро и направился к стеллажу. Выбрав несколько книг, Ичиро отнес их на столик и приступил к чтению. Спустя пару часов он откинулся на стул и задумался над полученной информацией. «Дела обстоят лучше, чем я думал. Современные кланы и в подметки не годятся имперским кланам древности». Странновато звучит из моих уст. Тем не менее, это так. В то время мы были силы на территории всей империи. Сейчас же не кичатся свои силы лишь на этом клочке земли, называемом королевством Кри. Да еще делятся на светлые, темные. Подобного бреда в мое время не было. Судя по описаниям сражений, их архимаги знают о магии поменьше моего. И лишь голая мощь помогает им в сражениях. По крайней мере, ни одного упоминания использования высших заклинаний я не встретил. А эффект от них впечатляющий. Летописцы обязательно бы упомянули об этом. Я еще удивлялся грубой работы с плетениями. Ничего они не знают. Это радует. Если я наберусь сил, я смогу подмять их всех. Как приятно это звучит. И все же... Сколь ничтожны кланы, сейчас они опасны для меня. Так что я прав в своем намерении. Нужно покинуть Кри и начать строить свою империю в другом месте. Амбициозно? Что ж, род Хаяси никогда не разменивался по мелочам. Глава четвертая. За карта, и Ичира внимательно рассмотрел рисунок, изучая континенты. От качества зубы сводило но приходилось терпеть. Потрепало Тарун изрядно. Три материка рассыпались на куски. Страшно представить, какие силы бушевали в мире, если его так разворочило. Проведя по карте пальцем, Мак остановился на черном черепе, нарисованном на группой островов. Отклонившись ниже, он прочел заметки, написанные мелким почерком. Затем распрямился и, взявшись за подбородок, задумался – Архипелаг Друдош, настоящая преступная Клаака, вотчина пиратского братства. Княжество Астейн наверняка тесно связано с ними. Место вполне подходит. Лучшую отправную точку для начала исполнения плана и представить трудно. Только нужно дождаться друзей. За это время я успею все подготовить. Постаравшись запомнить карту, Ичиро собрал книги и положил обратно на место. Библиотекарь проводил уходящего Ичира взглядом матерого сыщика. Мак насмешливо поднял руки, показывая, что ничего с собой не прихватил. Ичиро зашел на базар. В продуктовой лавке он купил круп и сушеного мяса. У травницы приобрел некоторые коренья и смеси. В Лавке кожевника выбрал прочные суммы на ящера. У портного взял нить и шило. Через час, мокрый от пота, он вывалился из гомонящей толпы на улицу и с облегчением, положив груз на дорогу, свихнул рикшу. «Чего желает господин?» Остановившийся перед ичира загорелый извозчик, облаченный в одну набедренную повязку. Низко поклонился. «Отвезешь домой – получишь это!» «Идет!» В руке мага сверкнула серебряная монета – Конечно, господин. Показывайте дорогу. Жадно облизнулся Рикша. Подмерный стук сандалии и Чира разглядывал город. Далеко в центре виднелись дворцы аристократов. Красные крыши великих домов возвышались над округой, сверкая по золотой среди листвы взмывающих в небеса сакур. Ниже стояли дома менее богатых и знатных господ. По мере удаления от центра Жилища становились все меньше и невзрачнее, превращаясь ближе к окраине в жалкие лачуги. «Стой!» – крикнул Ичира и бросил монетку извозчику. «Держи! Это тебе за труды!» «Вы очень щедры, господин!» – поклонился Рикша, ловко поймав сверкнувший кругляш. «Пусть счастье никогда не покидает ваш дом!» «Ты знаешь, где находится купальник?» Мак вытащил еще одну монетку. «Да, господин. Жди здесь. Отвезешь меня?» «Конечно, господин». Рикша сочился лестью и услужливостью. Ичиро, не слушая его, взял сумы и вошел в дом. Просив груз на пол, он достал свежую одежду и вернулся под палящее солнце. Дождавшись, когда маг заберется в тележку, Рикша припустил к купальням. Полученных денег его семье хватит очень надолго. Санара откликнулась на молитвы, послав щедрого господина. «Сегодня нужно как следует отблагодарить капризную богиню». Рикша высадил Ичира возле южной стены города. Невысокое здание исходило клубами пара через неплотную крышу. Из-за бамбуковых стен доносились всплески и довольный смех отдыхающих. На входе Ичира остановили. «Вам в общественную купальню или отдельную?» Вежливо поинтересовался Джигат в халате. «Общественная – 10 медяшек, отдельно – 50. Цена за полчаса. Меньше нельзя». И Чиро усмехнулся и, взглянув на небо, отдал серебряный. «Пока он купается, как раз наступит вечер». Управляющий проводил его в купальню. Открыв заслонку, ячира под шум воды с удовольствием залез внутри каменной чаши. Горячая вода приятно расслабляла. Геоманты и гидроманты отлично поработали вместе, обеспечив приток горячей воды из земных недр. Распарившись, мак задремал. Из полудрюма ячира вывели крики. Невдалеке бронились и сыпали проклятиями. Раздался всплеск и вопли усилились. Зачерпнув воды, и чир обмыл лицо, сгоняя остатки сонливости. Облокотившись на край купальни, он вылез и, взяв сбитой в стену палочки полотенца, как следует вытерся. Надев одежду, Мак вышел в общий коридор, застегая на ходу ремень с клинками. Направившись к выходу, он наткнулся на управляющего. «Что происходит?» – поинтересовался Мак. Я слышал какой-то шум. «Королевские воины повздорили с бойцами наместника», – тяжело дыша ответил Толстячок. «Надо же было им встретиться в мою смену». «А чего это они не поделили?» – недоуменно спросил Ичира. Управляющий посмотрел на мага, как на болвана. «Об этом всем известно. Распря у них уже с десяток лет. С тех самых пор, как нынешний король занял трон. Но брата казнить не решился. Ну, ладно». «Такие разговоры плохо заканчиваются», – замешкался Толстяк. «Ты помылся? Топай тогда!» Совсем уж невежливо закончил он. И Чиро переступил порог. Громадное солнце скрывалось за крышами зданий. В дрожащем воздухе оно трепетало, плавно погружаясь за горизонт. Тени медленно ползли по мостовой, неся долгожданную прохладу. В густой листве засвистели вечерние птицы. Маг глубоко вздохнул сладкий воздух. Вид цветущей вишни и пения птиц настраивали на романтический лад. И Чира вспомнила о Шамайе. Не виделись два дня, а я уже начал скучать. Губы расползлись в улыбке. Кажется, Шамая говорила, что она из рода Хатун. Сходить к ней? А почему бы и нет? В груди мага зажегся шальной огонек. Неужели не пустят? Ведь они армейские друзья, как никак. С глупой улыбкой на лице Ичира отправился к центру Кри. «Проваливай отсюда! раздраженно бросил охранник, стоявший у калитки дома. Ичира начал беситься. Еще мгновение, и он распотрошит этого хама. Еще раз повторяю, стиснув зубы, ответил маг. Я и леди Шамая, давние армейские друзья. Я даже спас ей жизнь. Да! При последних словах уверенности у охранника поубавилось. «С долгом жизни не шутят!» «Подожди, я узнаю!» – буркнул он, закрыв ворота. Через несколько минут боец вернулся и, скрипнув калиткой, вышел наружу. Махнув рукой вдоль дороги, он начал объяснять путь. «Иди прямо по улице, через два перекрестка поверни налево и не сворачивай, спускаясь вниз». Справа увидишь таверну, королевская корона. Решамая должно быть там. Не ожидая ответа, охранник сплюнул и, развернувшись, вернулся в сад, хлопнув дверкой. Маг посмотрел ему вслед и отправился на поиски короны. Вечиры не хотели пускать в трактир, но стоило показать золото. Богатого клиента приняли с объятиями. Воистину говорят, золото творит чудеса. «Богато!» – так оценил заведение Мак. Было видно, что трактир предназначен для состоятельных посетителей. На потолочных балках висели стеклянные фонари, сиявшие золотистым светом. Вначале Ичиро подумал, что это магические светильники, но, приглядевшись, увидел внутри фей. Маленькие создания устало махали крыльями, с которых сыпалось блестящая пыльца. Полированное дерево бликовало отражая волшебный свет. Круглые столики из эбеного дерева беспорядочно стояли по залу, а за ними вальяжно сидели пузатые гости, потягивая вино и покуривая трубки. На стенах висели головы рыб и животных. В углу, на небольшом возвышении, сидел музыкант и дергал струны. Из инструмента он извлекал настолько тоскливые звуки, что Ичиро захотелось кинуть в него кружкой но посетителям, судя по всему, нравилось. Облокотившись, о стойку Ичиро подозвал трактирщика. «Что нужно?» Поставив кружку, Джигад поглядел на мага. «Я ищу леди Шамайя из рода Хатун. Здесь ли она?» «Вон там», – указал трактирщик на дальний угол зала, за третьим столиком. Ичиро коснулся шляпой кончиками пальцев и двинулся в указанное место. В этой части зала столики стояли вдоль стены, разделенные тонкими перегородками. Открытой оставалась лишь одна сторона. Ичиро уже подходил к месту, когда его остановил женский смех и раскатистый мужской хохот. Узнав голос Шамайи, он сел за соседний столик и прислушался к разговору. «Озорница! Война тебя ни капельки не изменила. Интересно, ты все же такая страстная в постели?» «Бесстыдник!» – деланно возмутилась девушка и, не выдержав, расхохоталась. «Хочешь проверить?» «Я совсем не против», – хрипло ответил собеседник и раздался звук поцелуя. «Промурлыкала Шамая, Но я все же пригласила тебя не для этого». «Жаль», – вздохнул мужчина. «А я так надеялся на свидание». И Чиро схватился за край стола дрожащими руками. Широко открытыми глазами он смотрел свое смутное отражение на полированной столешнице. Сердце пропустило удар, а затем ускорило ритм. В груди зарезало и заболело, словно он вздохнул стеклянную пыль. Мощь, стиснутая в источнике, рвалась вовне, грозя разрушить стенки кристалла и вырваться наружу убийственным потоком. Невероятным усилием воли маг взял под контроль пошедшую в разнос магию. Глубоко дыша он постарался отринуть эмоции и успокоиться. Тренированный мозг справился с этим, и постепенно Ичиро пришел в себя. Чувства кипели и бурлили, но теперь маг мог контролировать их. Бешено бьющееся сердце начало успокаиваться, и шум в ушах стих. Он снова различал слова парочки. Отняв руки от стола, он сплел пальцы вместе и, облокотившись, положил на них голову. Хотелось рвать и метать. Но маг задавил это желание. «Да ты что, серьезно?» – восхитился собеседник Шамаи. «Да, пока он держится, но вот-вот раскроется. Тогда я получу желаемое, я убью полукровку». «Отлично!» – одобрил собеседник. «А почему ты не используешь афрозодиаки? Все можно было провернуть гораздо раньше. И, надеюсь, ты не спала с ним?» «Ты же знаешь, как я отношусь к этому отребью?» «Ароматические вытяжки и эссенции слабо влияют на полукровку!» «Недовольно фыркнула магичка. Не знаю, в чем причина, поэтому дело движется очень медленно. А насчет постели еще расскажешь подобное и пожалеешь об этом. За кого ты меня принимаешь? Думаешь, я стану спать с хома?» В голосе пироманки звучала неприкрытая угроза. «Извини!» Покаялся он. Это было бестактно. «А то, что замысел, движется неспешно. Не страшно?» После раздумий ответил мужчина. «Так даже лучше. Можно будет провернуть все во время дворцового переворота, прикончить твоего отца и браться будь даже сподручнее». «Тише!» – прошепела Магичка. «Думай, что говоришь». «Хорошо!» – со смешком ответил собеседник. «Ты такая красивая, когда злишься! Жду не дождусь нашей свадьбы!» Сердце Ичира плакало кровавыми слезами, но он пересилил себя и, поднявшись, вышел к соседнему столику. Ему даже удалось улыбнуться. Ичира? Шама изумленно смотрела на мага, хлопая глазами, и не могла вымолвить ни слова. «Впрочем, стоит признать, что она быстро пришла в себя». «Какая приятная встреча, Итира!» – защебетала она. «Не ожидала тебя здесь встретить, но сюрприз приятный. Позволь тебя познакомить». «Не стоит, не стоит!» – поднял руку лощеный джигат. От него веяло брезгливостью и спесью. Поднявшись, он посмотрел на полукровку и, растягивая слова, проговорил. «Тебе очень повезло. Береги ее. Леди Шамая, позвольте откланяться». С кривой ухмылочкой аристократ неспешно удалился. «Присаживайся, Ичира Закашлялась, скрывая смущение Шамая. «И не обращай внимания на этого напыщенного барана!» «Заказывай еду и расскажи, чем занимался в эти дни!» «Ты давно пришел в трактир?» На лице Шамая промелькнула тень беспокойства. «Барана! Ты только-то так мило беседовала с ним!» «Только что!» — соврал Ичиро. Слова прозвучали более резко, чем он желал, но я не есть пришел. Мне хотелось бы побеседовать с тобой. «Так в чем проблема? Присаживайся, и мы все обсудим!» Повеселевшая после слов вечера магичка беззаботно рассмеялась. «Здесь слишком душно!» – расстегнул на рубахе верхнюю пуговку маг. «Ты так не думаешь? А на улице такая прекрасная ночь! Пойдем со мной! Или я отправлюсь один!» Да ты, оказывается, романтик, Чира, расхохоталась Шамая. Звонкий смех, такой искренний и чистый, казалось, принадлежал невинному существу. Его звук был подобен хрустальному звону. Казалось, эта мечта Ичира разбивается о острые скалы предательства и лжи. Если бы Мак не услышал разговор сам, он никогда бы не поверил, что под личиной горячей девушки скрывается холодная и расчетливая тварь, «Романтик?» – кривовато улыбнулся маг. «Пойдем, Шамая. Эта ночь обещает быть незабываемой». «Что-то произошло?» Девушка встала и положила ладошку на грудь магу. «Ты ведешь себя странно». Запах апельсинов с горькими нотками окутал мага. «Пойдем, я расскажу по дороге». Ичир отвернулся и пошел к выходу. Самообладание изменило ему, превратив улыбку в оскал, И, хлопнув дверью, он вышел наружу. Через пару минут девушка вышла следом за магом. Взявшись за руку, она обеспокоенно посмотрела ему в глаза. Ичира, что с тобой?» «Ты должен все рассказать», – обеспокоенным голосом произнесла пироманка. «Да так, случилось кое-что», – горько усмехнулся маг. В груди Ичира начало разгораться пламя ярости и гнева. Оно пережигало боль, образуя взрывоопасную смесь. И тем не менее магу стало легче. Боль притупилась и теперь ныла в глубине души. «Расскажи, и тебе станет легче», – прикоснулась к его плечу Шамая. «Обязательно расскажу», – ответил маг и направился в сторону близкого парка. Медленно они ступили под сень деревьев и пошли по дорожке. Изредка попадались влюбленные парочки и одинокие прохожие. «Ты сегодня молчаливый, ячира, наконец сказала девушка. «Может, поделишься своей проблемой?» «Проблемой?» – остановившись, маг повернулся к пироманке. «Я слышал, как ты разговаривала с тем хряком. Веселенькая ночка у вас намечается, не так ли?» Слова получились злыми и хлесткими, словно пощечина. «Неловко получилось» пробормотала растерянная девушка. Отпустив руку мага, она сделала два шага назад и остановилась у фонтана. Веселье и дружеское участие исчезло с ее лица. На Ичи рассмотрел совсем чужой человек. «Ты думал, у нас что-нибудь получится?» – злобно хохотнула она. «Ты ничтожество, которому посчастливилось найти источник древних знаний. Лишь поэтому я обхаживала тебя». Думаешь, овладел парочку заклинаний и теперь стал равным аристократом. Ичира сжал кулаки и сделал шаг к девушке. Не захотел по-хорошему, значит, придется тебя проучить. Руки девушки объяло пламя, и огненная струя ударила в ноги мага. Ичира прыгнул в бок, уходя от пламени, и оттолкнувшись руками, приземлился на ноги за деревом. Пламя ударило в ствол и взметнулась в крону, превратив вишню в факел. Выглянув из-за дерева, и Ичиро сделал перекат, уклоняясь от роя огненных насекомых, но они сделали круг, снова ринулись на него. «Как тебе огненные пчелы?» – прокричала пироманка. «Сдавайся, полукровка, и тогда обгоришь не так сильно!» «Я сообщила клану, и они скоро будут здесь, у тебя нет шансов!» Сложив пальцами фигуру, маг произнес слово «Активатор!» Воздух взвыл, оборачиваясь вокруг руки, воздушный кулак разметал насекомых созданной магией. Не теряя времени, Ичиро обернулся и, используя телекинез, толкнул Шамаю фонтан. Вскрикнув, пироманка рухнула в прохладную воду. С разбега Ичиро заскочил в фонтан и схватил Шамаю за шею, слегка приподнял над водой. Магичка хлопала глазами и пыталась что-то произнести. По лицу и Ичиро текли слезы, капая в прозрачную воду. Душа разрывалась от горя, но он решительно сдавил пальцы на горле девушки. Глава пятая. Пироманка засипела и начала стучать по рукам мага, пытаясь остановить его. Ее хрупкие и нежные ручки бессильно соскальзывали с широких мужских запястий. Постепенно ее движения становились все слабее, И, вздохнув в последний раз, она уставилась безжизненным взглядом на Ичира. С неба кружась сыпались горящие листья и лепестки вишни. Они медленно тлели в полете и падали в воду обугленным невесовым пеплом. Ичира чувствовал, как вместе с жизнью девушки из его души что-то безвозвратно уходит, что-то светлое и теплое. Разбитое сердце превращалось в ледяной кристалл, в котором нет места для чувств. Он смотрел потухшие глаза, и ярость ненавистью уходила, словно погибая вместе с его любовью. Наконец маг разжал ладони и погладил по щеке девушку. «Прощай, Шамая. тихо произнес Ичиро и, выпрыгнув из фонтана, направился вглубь парка. Ичиро прорвался сквозь заросли и побежал в сторону своего логова. Голова была холодной и ясной. Мак испытывал странные чувства. Ярость от предательства и облегчение от того, что его теперь не водят за нос. Вишенкой на торте стало удовольствие от убийства. Как сладко прикончить того, кто обманывал тебя, столько времени. Что бы ни говорили, но после свершившейся мести испытываешь сладкое чувство удовлетворения. Быстрым шагом, иногда переходящим в бег, Ичиро выбрался за пределы парка, и, отряхнувшись, отправился в трущобы, стараясь держаться в тени. Из города нужно уходить. После смерти кланового мага в городе перевернут все вверх дном, и рано или поздно отыщут его. Тем более, они в курсе, кого искать. До Хибары маг добрался без проблем и, выбив замок, ворвался внутрь. Накинув дорожный плащ, он схватил наплечную сумку, закинул туда самое необходимое – Окинув сожалеющим взглядом дом, Мак направился прочь. Бусинка вылезла из-под подполья и, догнав Ичиро, устроилась на плече, тихонько посвистывая. Снова все пошло не по плану. Только начал радоваться жизни. И снова беглец. Может, на мне проклятие? Нет, дуре это, я бы сразу заметил. Ну, какая же сучка шамая! Да и я хорош. Расклеился. И следовал за ней, как слепой котенок. Сей же, как это не прискорбно, но ты был прав насчет нее». Зарычав от злости, Ичиро свернул к трактиру Кадзуми и, набросив капюшон, вошел внутрь. Кадзуми стоял за стойкой, бережно оттирая от пыли бутылку вина. Увидев бесцеремонно ворвавшегося незнакомца, он нахмурился и расправил плечи. «Какое неуважение! Наглеца нужно научить манерам! Привет, Кадзуми!» Ичира подошел к стойке и немного приподнял капюшон. Ичира выдохнул трактирщик. «Что случилось?» «Кадзуми, пожалуйста, передай моим друзьям, чтобы они искали меня в княжестве Астейн. Это тебе за труды!» Положив на стойку пару драгоценных камешков, Ичира направился к выходу. «Постой!» – крикнул трактирщик. Но Ичира уже вышел наружу и скрылся во тьме. Покрутив в руке камешки, Кадзуми забросил их в карман и нахмурился. Что-то произошло, раз Ичира так спешит. Натворил чего? Вполне возможно, бывшие легионеры часто нарушают закон. Ичира торопился к воротам и замедлял шаг лишь при виде стражников. Но стоило им скрыться из виду, он переходил на бег. Маг чувствовал, что время уходит и нужно успеть вырваться из города пока он не превратился в клетку. На воротах мага тормознули стражники. Увидев приближающийся Ичира, они перегородили вход и взялись за копья. — Стой! Куда спешишь? До утра ворота закрыты. Хочешь наружу, дождись рассвета? — Я заплачу. Ичира залез в сумку и вытащил пригоршню золотых. Увидев золото, стражники переглянулись и опустили копья. — Пойдем, отведу тебя к капитану. Алчня проговорил один из них. Капитан оказался жадной скотиной. Ичиро выложил ему 50 золотых. 50. Целое состояние. Капитан видел, что беглец торопится, и драл с него три шкуры. Однако Мак не жалел деньги. Это лишь тлен, средство, но не самоцель. Главное выжить, а золотые пятачки он разодобудет. Наконец ему отворили узкую дверь, предназначенную для гонцов, и он оказался за стенами города. Недалеко от ворот находился загон для ящеров, и Через свернул к домику дрессировщика. Заглянув в окно, он нетерпеливо постучал парами. По — Не барабань! — заорали через минуту внутри дома. — Ты еще окном мне вынеси, урод! И что вам не спится в такое время? Топать двери, кто бы ты ни был, я сейчас выйду! Защелкал кресало, И вскоре огонек свечи разогнал тьму в доме. Дверь распахнулась, и на пороке показался старик с луком. «Чего тебе?» – злобно рыкнул он. «Ящера, быстрого и выносливого!» Маг был предельно краток. «Ишь ты!» – опустил лук старик. «Пять золотых за ящера, и еще три за то, что разбудил меня посреди ночи. Выкидыш, бездны. Не нравится? Можешь проваливать». «Еще мне нужно седло и суммы», – добавил маг. «Сыпь еще пять золотых и получишь все, что просишь», – усмехнулся беззубым в том старик и протянул ладонь. Нашарив в сумке монеты, маг вручил требуемую сумму. «На торговлю нет времени». Довольно крякнув, дрессировщик убрал золото в карман и, нашарив за дверью бутылку, поднес к губам, сделав приличный глоток. «Отлично!» – громко рыгнул старикан – и, хлопнув дверью, спустился по крыльцу. «Иди за мной, незнакомец, подберем тебе что-нибудь. Меня зовут Зуша Соми, икнул дрессировщик, отпирая дверь сарая. А как тебя зовут? Мне плевать. Видно, что ты от кого-то бежишь, но мне насрать, что ты натворил. Лови!» – старик кинул Ичира, потертые через седельные сумки. «И цени мою доброту. Пойдем, ящера тебе выберем». Взвалив на плечо седло, дрессировщик запер дверь. «Значит, быстрого и выносливо!» – бурчал старик, подходя к стойлу. «Хищные ящеры отпадают. Они хороши для разведки и быстрых рывков на короткие дистанции. Но ты не волнуйся, дружище!» – покачнулся старик. «У меня есть отличный ящер! Тихий, спокойный, но резвый и выносливый!» – поспешил уточник Шасоми. «Тебе ведь такой и нужен?» «Да, и поскорее», – процедил Ичиро. «Сейчас будет», – скрылся в темноте старик. Через пару минут он вывел животное. Ящер недовольно шипел, крутя по сторонам плоской головой. Из пасти выскальзывал раздвоенный язычок, словно пробовал на вкус воздух. Широко расставленные лапы твердо стояли на земле. Хвост недовольно подергивался из стороны в сторону. «Седлай», – прорычал маг. Чего не умеете!» – сплюнул старик. «Держи ящера и смотри, как надо!» Перекинув через спину седло, Шасоми ловко застегнул подпруги и, пнув в бок животное, затянул их как следует, отчего ящер недовольно фыркнул. Затем старик перебросил через седельные сумки и закрепил их. Довольно прищурившись, старик вдохнул перегаром и почесал брюхо. «Благодарю!» – кивнул Ичира, взметнувшись в седло. «Проваливай давай!» Почти добродушно рякнул старик. И запомни, если еще раз ночью разбудишь меня, получишь стрелу в брюхо. Я больше тебя не побеспокою, старик, ответил Ичиро, и вонзив в пятки в бок ящера, умчался в ночь. Шосоми проводил его мутным взглядом и, сплюнув тягучей слюной, вернулся в домик. Ичиро мчался по имперскому тракту в сторону Эхенгрейских болот. Он планировал навестить родную деревню, а затем спуститься по Арону к морю. Пусть и реки в любом случае посещают пираты, а устроиться на корабле он сумеет. И Чиро гнал до самого рассвета, пока ящер не начал тяжело дышать. Тогда Макс вернулся с дороги и углубился в лес. Остановившись на небольшой опушке, он привязал животное и ослабил ремни. — Отдыхай, дружище! — хлопнул ящера по холке Макс. «Нам предстоит дальняя дорога». Ящер покосился на Ичира и тихо прошипел, быстро высовывая язык из пасти. Достав из сумки хлеб и кусок мяса, Мак начал с аппетитом жевать его. Несчастью воды не было, и поэтому приходилось проталкивать куски в сухую. Набив брюхо, Ичира прислонился спиной к дереву и зевнул. Хотелось спать. Но он пересил у себя и встал на ноги, потянулся, прогоняя сонливость. Дав время отдышаться ящеру, маг подтянул ремни и вновь отправился в путь. Ичира решил не выезжать на тракт и двигаться вдоль реки, тем более путь ему был знаком. Он даже видел в этом некоторую иронию судьбы. Вечером вечеру Ичиро подъехал к берегу. Спустившись ниже по течению, он нашел отличное место для ночлега. Привязав к коня, расседлал его и заглянув с умы, выругался. Котелка не было. Со злостью пнув мешок, Ичиро достал хлеб, овощи, мясо и спустился к реке. Запив нехитрую трапезу водичкой, он вернулся обратно. Напоив ящера, мак вытащил веревку и привязал животное. Затем разжег костер, обложив его камнями и, бросив плач на сырую землю, прилег возле жаркого пламени. Ставить охраны чара он не решился. Незаметно для себя он уснул. Проснулся мак от холода. С реки ощутимо тянул прохладный ветерок. Проникая под одежду ледяными пальцами, он вызывал противную мелкую дрожь. Поднявшись, мак поприседал, разгоняя кровь по жилам. Затем позавтракал. И заседлав ящера, отправился в дальнейший путь. Так и тянулось его путешествие. Он затерялся в этих лесах, и лишь река была его путеводной нитью. Несколько дней подряд шел холодный весенний дождь, и стучал зубами, кутаясь в плащ и проклиная небеса за такую погоду, но в конце концов дожди закончились. Показалось жаркое солнце, и чирос бросил плач, наслаждаясь благодатным теплом. С этого момента погода установилась отличная, и путешествие пошло веселее. Мак ел, спал, а на утро двигался дальше. Цель становилась все ближе. Через несколько дней Ичира создал малого воздушного голема. Существо не знало усталости и не нуждалось во сне. Подпитываемый тонкой энергией Фира, он отлично стал дозорным в ночное время. К концу третьей недели, исхудавший и озлобленный, Мак выехал к Шагуа. С небольшого взгорка деревня была словно на ладони. Хлипкие хижины, построенные из бамбука и обмазанные глиной, ровными редками стояли на излучине реки. Большинство жителей отсутствовало. Поля требуют пристального ежедневного внимания, и поэтому деревня выглядела полупустой. Лишь редкие стайки детей носились по улицам, поднимая кучи пыли. Осмотрев окрестности и не увидев ничего подозрительного, Маг пнул ящера, и тот начал спускаться с возвышенности. Обогнув первую мазанку, Ичиро остановил ящера и свистнул мальчишек. Те с готовностью подбежали, с любопытством рассматривая гостя. «Где ваш староста?» – наклонился к мальчишкам Ичиро. «Зукать же отдыхает у себя дома, господин!» – поклонился самый старший из них. «Только не стоит его беспокоить. Когда староста недоволен, Он сразу хватается за клюку. Мне это знакомо, усмехнулся мак. Пошарив в кармане, он бросил горсть медяшек на дорогу. Дети с радостным смехом бросились собирать медики с пыльной земли. Ичиро проехал по улице и, остановившись возле ворот, спрыгнул с ящера. Привязав животное, он подошел к запертому входу и, зло скривившись, использовал воздушный кулак. Дверь вынесла, и, кувыркаясь в полете, они полетели во двор. И Чира неспешно подошел к дому старосты. Сзади него двигался голем. «Что тут происходит?» Дверь распахнулась, и показался Кальжа. Увидев Чира, он выпучил глаза и, схватившись за колоду, ткнул в сторону мага клюкой. «Ты!» – прохрипел он, брызжа слюной. «Живой и здоровый!» Как посмел прийти сюда? Ну что вы смотрите? Схватите свинопаса!» Трое джигатов, вышедших на шум из сарая, схватили деревянные вилы и окружили Ичира. Один осмелился и попытался уколоть мага. Ичира узнал двух из них. Это были подручные каджа, привязывающие Тану к бамбуковому колу. Просто отлично. Гнев ударил в голову. И маг, выхватив клинок, атаковал крестьян. Три взмаха из кулящей палачи выронили кишки на землю. Детвора, столпившаяся у ворот, с воплями бросилась прочь. Помучитесь перед смертью!» И Чиро носком сапога вытянул кишки из живота свывающего крестьянина. «Полукровка! Ты сдохнешь в мучениях! Ты ответишь за содеянное!» Кать же бешено орал, брызгая слюной. В углах рта скопилась пена. От его криков она срывалась вниз безобразными пятнами, пачкая джигату грудь. Ичира подошел ближе и, вырвав клюку, уронил старосту на пол. Склонившись, Макс схватил ухо и с силой дернул. Ухо оторвалось, потянув за собой ленточку кожи со щеки. Боль отрезвила старосту. Он заорал и попытался схватить Ичира за руку. Взгляд прояснился, и на лице появилось выражение страха. Остановись. Подожди, Кунт. Поскуливая от боли, Каль же прикрыл рану на голове. Мы сможем договориться. Лежи, вкнул сапогом в лицо Ичира. Что? непонимающе прервал речь староста. Я сказал: вылежи мне сапоги, болван, ухмыльнулся Ичира. И если тебя вырвет, я оторву второе ухо. Каль же перевернулся на живот и лизнул сапог ощущая его от крови и внутренности крестьянина. Его затошнило, но он смог проглотить блевотину обратно. Довольно! Через минуту пнул старосту Мак. Пора приступать к основному действию. Староста сплюнул кровь со сколками зубов и попытался отползти подальше. Ну куда ты спешишь? И Чира прошелся и сорвал увиденную веревку с крюка. Веселье только началось. Стянув Каджи ноги, он перебросил веревку через перекладину на воротах и подвесил его. — Повиси пока, — потрепал маг щеку старосты. — Мне нужно подготовить ритуал. — Тебе конец, — невнятно пробормотал староста. — Что? — расхохотался Ичира. Ты, наверное, думаешь, что я простой джигат, научившийся владеть мечом. — Тогда смотри ничтожество. Я Ичиро Хаяси. И «Я всегда плачу по счетам. Ичиро призвал тьму, и над его ладонью вспыхнул черный огонек. «Мак!» – неверяще прохрипел староста. Его лицо исказилось к гримасе отчаяния. «Ну, понял теперь? Никто не остановит меня!» – ответил Ичира, «А я тебя подарю страшу!» Кайджо протяжно взвыл и начал извиваться, словно червяк на рыболовном крючке. Ичиро отправил голема к стене, а сам взмахом руки расчистил двор. Порывом ветра унесло мусор и пыль, оставив в центре двора лишь утоптанную землю. Взяв в руки меч, Ичира принялся чертить на земле печать страша. Подобные вызовы практикуют культисты, поклоняющиеся этому жестокому и немного безумному владыке. Сначала внешний круг, от него отходят пять шипов напоминающих наконечники копий. Затем внутренний круг. Между ними пишутся руны, блокирующие воздействие внешнего мира. В центре фигуры образуется подобие бездны с ее законами. Во внутренней окружности рисуются три маленьких круга и между ними проводится черта, образующая равнобедренный треугольник. От вершин треугольника идут линии, упирающиеся в центральный малый круг называемое «Око-страша». Ичира положил руку на фигуру и, втянув разлитую в воздухе ману, направил в круг. От ладони ринулись синие ручейки и вскоре линии печати окутали голубые всполохи. От ворот послышались крики. Дети привели взрослых с полей на помощь Каджа. «Отлично!» — усмехнулся Ичира, «Вы-то мне и нужны!» Толпа хлынула во двор, «И передние ряды затормозили», – увидев Ичира. «Он маг!» – испуганные шепотки полетели по толпе. Крестьяне попятились назад. «Шасоори, Этерхайн, Гаори и Нуламайму. майму Ичира взмахнул рукой, и с пальцев соскользнула темная пыль. Рассеявшееся в полете облачко влетело в толпу, и пара десятков крестьян упали без сознания. Остальные с криками ринулись прочь, расталкивая друг друга. Ичиро недовольно скривился. Кайджи тоже потерял сознание. Нет, этот ублюдок должен видеть все от начала до конца. Поставив палец в голове старосты, Мак прошептал заклинание. Кайджи закашлялся и приоткрыл глаза. С помощью телекинеза Ичиро подтащил пять тел и уложил их вокруг печати головами к шипам. Затем поместил три тела в малые круги, находящиеся в вершинах треугольника, и удовлетворенно, вздохнув, приготовился читать заклинание. Кунт Ичира, остановись! Кайжо позвал мага и закашлялся. Чего тебе? с интересом спросил Ичира. Отпусти меня и беги! прохрипел староста. Сюда едет господин Соджа. Если задержишься, тебе конец. «Ты лжешь, пожал плечами маг и отвернулся от старосты. «И этим ты не спасешь свою жизнь. Ну, а если приедет наместник, я буду только рад этому!» «Зачем тебе все это?» – взвыл пленник. «Прости меня во имя Асры. Ярость ослепила меня. Ведь ты убил внука!» «О! Ты решил разжалобить меня?» – голос Ихира напоминал свист северного ветра. «Любовь и жалость – это слабость. Теперь-то я понимаю слова отца, неустанно повторяющего, что род превыше всего». «Шамая подтвердила его слова», – уже тише добавил маг, будто рассуждая самим собой. И «Я, как последний выживший, должен был посвятить все силы восстановлению рода, не отвлекаясь на несущественные мелочи. Тогда, возможно, все сложилось бы по-другому». «Кать же, я пообещал отомстить тебе за смерть Таны!» Громче произнес Ичиро и обернулся. «А я держу свое слово, так что скули погромче! Твои вопли согреют мою душу!» Оставив изрыгающего проклятие старосу за спиной, Мак пошел по кругу. «Атурасат шинками, асур левейбо кимтра самуни» Страшенго, Страшенго, Астаршинго Маюса сатури Страшенго! Читая заклинание, Чира начал двигаться вокруг печати, аккуратно прокалывая макушки черепа крестьянам. Алая жидкость посочилась из жертв и, всасывая шипами, устремилась по линиям фигуры. Печать запульсировала, словно гигантский паук, высасывающий кровь и энергию жертв. Три тела, лежавшие в вершинах треугольника, захрустели, и начали разлагаться, превращаясь в невесовую дымку. От дикой боли крестьяне пришли в себя и дико заорали. Кожа слетала с них, обнажая плоть, а затем и кости. Буровато-красный туман устремился в центр печати, формируя человекообразную фигуру. Глава шестая. Туман клубился и структурировался, приобретая черты человека – Медленно формировались толстые кости, нарастала плоть. Через пару минут процесс завершился. Высокий демон поднял голову и впился взглядом в мага. Ичиро не призывал страша, как можно было подумать. Вызов хозяина дома боли – непростое дело. Даже для создания аватара, способного вместить только его сил, пришлось бы принести в жертву всех жителей среднего городка. Мироздание – имеет свои законы, которые не так-то легко обойти. Поэтому Ичира призвал демона высшего порядка. Жители бездны вообще нежеланные гости в этом слое реальности. Кто-то даже считает их не демонами, а просто обитателями другого плана. Настоящие демоны, говорили они, живут в пекле и акрисе. Пекло – пристанище огненных сущностей. Акрис – снежные пустоши царство льда и холода, однако то были лишь разрушительные машины для убийства, неуправляемые и слишком опасные. Отвратительное существо, лишенное кожи, сделало шаг. Оно подошло к границе круга и остановилось, рассматривая мага глазами без век. Мышцы играли и двигались при его движениях, вызывая чувство отвращения. Бусинка, сидевший на плече, недовольно зашипела на приближавшееся чудовище. «Преклони колени, червь!» – разомкнулись губы демона. Его голос напомнил и шуршание черных песков ситры. «Я не поклоняюсь страшу!» – отмахнулся маг. «Зачем призвал меня?» – прошелестело существо. «Месть!» – раздул ноздри маг. «Я знаю, что обитатели дома боли – Искуснейшие палачи. Я желаю, чтобы он, маг ткнул рукой в старосту, испытал самые страшные муки в жизни и после смерти. Какова плата? Души нескольких крестьян тебя устроят, приподнял бровь маг. За такую малость вполне, кивнул демон. Тогда забирай. Мак, взмахом руки, подтащил бесчувственный крестьян поближе. Он по очереди подносил каждого к шипам круга и перерезал глотку. Вместе с парящей кровью из тел выходил светящийся туман и втягивался внутрь, кристаллизуясь на ладони у демона. Нет, это были не полноценные камни душ. Для этого потребовалось бы добровольно заключить договор, отдавая саму иску, суть души, в лапы демона. Кристаллики были лишь ментальными, астральными и эфирными слоями души крестьян, что, впрочем, тоже весьма неплохо. «Это все?» – произнес Ичиро, подтаскивая Кайжа к кругу. «А вот тот, ради которого я тебя вызвал!» же подвели собственные ноги. Он повис в руках Ичиро, издавая раздельное мычание. Запахло мочой. Староста не выдержал подобного и обмочился. Поморщившись, маг закинул его внутрь печати. Демон подхватил сжигато и с любопытством рассмотрел. Какой сладкий запах, облизнулся он. Ты дашь мне много сил. Демон взмахнул рукой, и на конечностях старосты защелкнулись костяные браслеты. По воле демона они подняли его в воздух, растянув словно лягушку. Не, изыдя отроги! Надрывно вопил дергающийся староста. Демон вытянул руку, в которой материализовался костяной нож. Быстрыми и ловкими движениями он сорвал одежду и поскреп лезвием рану на щеке кайджа. Крик старосты перешел в тонкое верещание, входившее на визг свиньи. Эта мысль вызвала улыбку Уичира. Маг бесстрастно смотрел на то, что делает демон, ощущая легкое любопытство, смешанное с отвращением. Он уже почти жалел, что сразу не прикончил старосту. С другой стороны, он обещал, что Кайджа умрет страшной смертью, а слово надо держать. Гибель крестьян, пытка старости не слишком волновали мага. Война, а затем и убийство Шамаи встряхнули юношу и заставили пересмотреть взгляды на жизнь. Демон искусно освежевал вопящего Кайджа, а затем лезвием, словно скрипком, Провел по обнаженным мышцам живота. Староста был на одной ноте, прерываясь лишь для того, чтобы судорожно втянуть воздух. Он не мог потерять сознание или умереть от боли. Демон поддерживал его жизнь, чтобы Джигад в полной мере почувствовал все пытки. Он наслаждался страхом и болью. Посмотрев на ничтожного червяка, он провел рукой вдоль тела. Староста замер. Боль ушла. Отрень богов и отдай душу, произнес демон. И тогда я убью тебя быстро. Богов? Душу? Я не могу! Демон схватил руку старосты. Из-под лапы пошел дымок. Кай же вновь зашелся в истошном крике. Остановись, я согласен, удалось выдавить жертве пару слов. Повторяй за мной, прошипел демон. Отрекаясь от богов Таруна и отдаю душу во власть Шатана!» Обреченно прошептал староста заключительные слова. Демон взмахнул лапой, и голова Кайжу разлетелась в стороны. Он протянул руку, и серебристый туман потянулся к ладони и сформировал кристалл. Внутри него металась золотистая искорка. «Я выполнил свою часть сделки, маг». Растянул губы в подобии улыбки демон. «Насчет души не переживай, она будет страдать вечно!» Злым смехом тело демона начало осыпаться, и вскоре он исчез, оставив после себя кучку мелкого фарша. Ичиро поднялся и повел плечами. Отвернувшись от круга, он поднял сумку и приказал Голеву двигаться следом. Пошел к ящеру. Отвязав животное, маг взметнулся в седло, и отправился прочь из ненавистной деревушки. Сжигать дома он не стал, дым мог привлечь ненужное внимание. Покачивая в седле, Мак уже подъезжал к концу улицы, когда из-за поворота вылетел отряд всадников. Они быстро приближались по проселочной дороге, поднимая кучу пыли. Ичиро прыгнул с ящера и, откинув занавеску ближайшей хижины, вошел внутрь, затянув животное следом. Поглаживая шею рептилии, он смотрел в небольшую щель в стене за наездниками. Всадники не жалели ящеров, яростно настегивая их плетками. Вскоре они тормознули перед хижинами. Ящеры яростно шипели и тяжело дышали. «Окружить деревню, никого не упускать, стрелять на поражение!» ряфнул мужчина, закованный в позолоченные доспехи. И Ичиро не стал дожидаться, когда его окружат. Создав пальцами замысловатое плетение, он бормотал заклинание. Вскоре вокруг руки засверкали маленькие молнии, легкий пас, и в первого джигата вонзилась шаровая молния, начавшая скакать по всему отряду. Бойцы рухнули на землю, и от их тел повалил сизый дымок. Цепь молний – отличное заклинание, позволяющее обезвредить сразу множество врагов. Несчастью для Ичира половина воинов осталась на ногах. Вокруг них вспыхнули полусферы, защитившие их от удара. Мощи заклинания не хватило для преодоления защиты. «Найти укрытие!» – прорал командир, и воины рассыпались по полю, быстро приближаясь к хижинам. Ичиро стал метать в легионеров копья тьмы. В солдат попасть удавалось редко, но ящеры часто переворачивались, Колеча тушами солдат. Влетевшие в деревню легионеры спрятались в домики. В сторону Ичира полетели редкие стрелы, бессильно застревавшие в стенах. Не дайте ему уйти! прорали излочуги, стоявшие рядом, иначе с нас кожу спустят. Прищурившись, Ичира вытянул руку. С легким хлопком из хижины вылетел весь воздух. Из дверей выбежал боец и жадно сделал вдох. Через мгновение он закашлялся кровью и упал. В его пробитой груди и угольно-черное копье. «Голем, уничтожь врагов!» Бездушное создание вылетело из дверей и двинулось по улице, разыскивая противника. В него полетели стрелы. Весьма опрометчивый поступок. Голем скинул руку и, вылетевшая струя воздуха, пробила грудь стоявшего в двери бойца, оставив отверстие величиной со спицу. Поскочивший воин попытался разрубить противника, но клинок завяз в уплотненном воздухе. Создание с разворота ударило рукой в подбородок бойца, и оторванная голова улетела вверх. Из шеи ударил алый фонтан и оросил голема. Из-за хижины прилетело копье и вонзилось в спину создание. Покрытая кровью сущность бросилась к врагу. Дождавшись, пока преследователи увязнут в битве, Ичиро вывел ящера и, запрыгнув на него, помчался вглубь болот. Приближался еще один отряд противника. Через пару минут позади раздался громкий хлопок. Ичира обернулся на звук. На месте деревушки поднялось пыльное облако, брыжущее щепками. Волна катилась от центра взрыва и вскоре мелкие камешки забарабанили по спине. Ичиро был доволен. Маги разрушили плетение в големе, но резкое расширение воздуха оказалось для них неприятным сюрпризом. Ящер через несколько сотен метров провалился и застрял. Ичиро бросил животное и отправился дальше. Маг проклинал преследователей, пробираясь сквозь густой тростник. Позади раздался громкий топот. Преследователи быстро приближались, словно под ними была не зыбкая почва, а гранитная скала. Ичиро раздвинул тростник и посмотрел на врагов. Увиденно не радовало. Во главе отряда находились братья Ичикава. Видимо, совету стало известно о его происхождении, раз отправили этих ублюдков. Остановившись, преследователи осмотрели уходящий в заросли след. «Мы долго не продержимся. У вас максимум 30 минут», – произнесли геомаг и маг воды. «Нам хватит!» – спрыгнули с ящеров братья и, похрустывая подмерзшей землей, приблизились к брошенному животному. Он где-то рядом. «Ичира, не заставляй гоняться за тобой!» Один из братьев снял шляпу и посмотрел прямо на беглеца. «Мы знаем, что ты из древнего рода!» – заговорил второй. «И кланам интересны твои знания, особенно создание филактерии. Если расскажешь все, что знаешь, Тебя примут как равного. Ичиро не слушал этот бред. Тихо отступил в заросли и побежал к реке. Интересно, как его нашли? Артефакт связи или староста передал же его слова, произнесенные после пробуждения? Вдоль тростника пролетел огненный шар и с шипением угас в реке. По получившемуся проходу побежали солдаты. Ичиро спустился к болотистому берегу. Его пока не обнаружили, но времени мало. Скручивая плетение, Ичиро возвал к плану Хира, и элементали откликнулись. Свой прокол в мире хлынули сотни крошечных духов. Зарезвившись в воздушном океане, они вызвали настоящий шторм. Смерчи крутились и завывали, с громкими хлопками сталкиваясь друг с другом. В воздух полетели стебли, земля и вода. С ревом взлетел крокодил, и через мгновение рухнул, подняв кучу брызг. Воздушная стихия разыгралась на площади в пару сотен метров. Заклинание высосало из источника две трети запасы маны. Прикинув расстояние до противоположного берега, Ичир запитал ступни энергии и наложил на себя заклятие парения. Разбежавшись, он достиг воды, и, не останавливаясь, помчался дальше, отталкиваясь от поверхности водоема. Бушевавший вокруг ветер не трогал мага, а лишь ласково теребил одежду. Глубоко под водой Ичиро видел огромных рыб и крокодилов. Обитатели Хайзы залегли на дно, испуганный буйством стихии. С истошным воплем сверху упал один из преследователей. Он погрузился глубоко под воду, став отличной закуской для речных жителей. Ичиро пробежал половину реки до того, как его заметили. Вражеские адепты, прикрываясь призванными щитами от ветра, и не могли атаковать беглеца. Однако братья Ичикава были слишком опытными и сильными магами, чтобы их остановил один лишь ветер. В Ичиро полетели заклятия, но маг убежал уже далеко, и поэтому потуги братьев были напрасны. Все боевые заклинания или развеивала ветрами, или отклоняла в сторону. Сообразив, что беглец скоро уйдет, они решили остановить Ичиро любой сыной. Две сущности, созданные света и тьмы, оскали в пасти, ринулись к беглецу, прорываясь сквозь танец стихоалей. Ичира оглянулся и выругался. Все, что он успел сделать, это выставить телекинический щит и оттолкнуться от воды в длинном прыжке к берегу. Он успел уйти из-под удара, Сущности вонзились в место, где он был, мгновение назад. В небо взлетел огромный фонтан, и Ичиро впечатало в глину. Он поднялся и, покачиваясь, уставился на реку. В ушах звенело, перед глазами бегали мушки. Вода скатывалась с берега пенящимся мутным потоком. На поверхность реки всплывали кверху брюхом рыбы. Ичира бросил мутный взгляд на наблюдавших за ним магов и предпочел уйти подальше. «На сегодня с него хватит». И Чикава наблюдали за магом. Поскальзываясь на глине, он вскарабкался на взгорок и скрылся в зелени. «Что будем делать, Сакоши?» – спросил темный. «Возвращаемся в деревню, хатцо, ответил светлый. «Свяжемся с советом и узнаем, что делать дальше». Братья вернулись к ящерам и, взметнувшись с седла, помчались к остаткам шагуа. Выехав из болота, Сакоши достал из кармана артефакт и велел всем замолчать. Дождавшись тишины, он сжал в руке драгоценный камень. «Сакоши, вы взяли полукровку?» Скрипучий голос менталиста был весьма неприятен, и Мак поморщился. «Нет, он смог уйти. Нам продолжать преследование?» «Возвращайтесь. Хидзира узнала о заговоре, и скоро в столице начнется резня. Вы нужны нам». — Понял, — ответил мак. — Мы возвращаемся. Убрав камень в карман, он помассировал виски. После сеанса связи всегда болела голова. — Отличная новость, брат, — улыбнулся Хадсо. А полукровка рано или поздно проявит себя, если он действительно тот, за кого себя выдает. — Поедем, — дернул за повод Сакоши. — Нас ждут в столице. И Чиро, углубившись в чащу, прислушался, выдохнув, Беглец направился в сторону гор. Погони не слышно, и даже если братья последуют за ним, у него есть неплохой шанс оторваться. Ичирок крался между деревьев. Широкие листья свисали из корявых ветвей. То и дело по ним стекали потоки воды, с шумом падая на землю. В кронах визжали обезьяны. Разноцветные птицы с любопытством взирали на мага. Запах прелой листвы неприятно бил в нос – И Ичиро сдерживался, чтобы не чихнуть. По раскидистым ветвям ползали змеи и бегали большие насекомые. На глазах мага произошла схватка двух чудовищ. Длинный удав схлестнулся с гигантской многоножкой. Змея извивалась, пытаясь обхватить насекомое, но тварь, ловко перебирая лапками, не давала этого сделать. Наконец, плотно прильнув к рептилии, она щелкнула фелицерами и, перекусив змею, торжественно застрекотала. Половинки удава забились на земле в предсмертных судорогах. Ичиро отошел за деревья и продолжил путь к горам. К вечеру он выбрался из джунглей и вскарабкался на валун, подставив лицо теплому южному ветру. У подножия гор уже царил полумрак. Гигантская тень наползала на болото, медленно погружая его во тьму. С низины начали доноситься крики ночных животных, бросив взгляд на блестевшее вдалеке озеро, Эдгун ичиро слез камня и принялся искать место для сна. Кажется, оторвались, бусинка, погладил питомца ичира. Ужинать хочешь? Цвирр! прострекотал зверек, встав на задние лапы и забавно подергав носом. Ичиро заглянул в сумку и, вздохнув, выудил содержимое. Кусок вяленого мяса был цел, но хлеб превратился в мокрую склизкую кашу. Поделившись с бусинкой, маг, едва не сломав зуб, прожевал кусок и начал готовиться ко сну. Начертив защитный круг, напитал его тьмой. После этого закутался в плащ и лег возле камня. Сжавшись комок под мокрым плащом, ему, наконец, удалось согреться, и он уснул. На рассвете Ичира с трудом разогнулся, разминая затекшие конечности. От холода трясло, и он залез на камень, подставив лицо под первые лучи солнца. Вокруг защитного круга валялось множество насекомых отвратительного вида. Ичира покосился на них. Если такая тварь цапнет, мало не покажется, или сдохнешь от яда, или пальцев лишишься. Захрустел хитин под сапогами и Ичира покинув убежище, отправился к далекому морю. Шурша камешками, Ичиро забрался на небольшой отрок и, приложив руку к колбу, вгляделся вдаль. Синее море казалось близким, но, по прикидкам Ичира до него еще оставалось пара дней пути. Поправив пояс с оружием, Макс прыгнул с камня и продолжил путь. Путешествие на удивление оказалось довольно спокойным. По ночам в горах орали неизвестные животные, а из джунглей доносились вопли. Пару раз мимо мага проходили странные существа, напоминающие исковерханных джигатов. Жадно принюхиваясь, они стояли в темноте, и лишь свечение глаз выдавало их. Они страшно нервировали Ячиро. Сразу вспомнились рассказы Кадзуми о свайнах. Однако защитный круг был крепок и надежен, поэтому маг не боялся нападения. В случае чего бусинка рядом, И обязательно предупредит его. Зверек вообще был в отличном настроении. Лес был его родным домом. Он лазил по деревьям, поедая плоды. Охотился на насекомых и птиц. С довольным фырканьем купался в ледяных ручьях, текущих с гор. Один раз уничтожил какого-то странного жука, похожего на богомола размером с большую собаку. Ичира бросился ему на помощь, но по шкурке питомца побежали зеленые искры, а лапы замерцали красноватым светом. Превратившись в размытый силуэт, зверек вскрыл панцирь насекомого, выпотрошив его, после чего сел убываться под взглядом удивленного мага. Через три дня горный хребет начал опускаться на дно моря. Вода катала, захлестывая камни, и с шипением скатывалась обратно. На утесах кричали птицы. и Ищиро помочился от этого зрелища. Оно вызывало неприятные воспоминания. Ичира оглядел море и вздохнул. Глупо было надеяться, что сразу повезет наткнуться на корабль. И все же он испытал легкое разочарование. Так и потянулись однообразные дни. В какой-то степени Ичира был даже рад отсутствию ржигатов. Он смог собраться с мыслями и восстановить душевное равновесие. Пищей служила рыба и какие-то сладковатые коренья. Небольшая пещера защищала от дождя, а костер согревал сырые дни. Маг значительно усилился за несколько недель вынужденного бездействия. Было то влияние его образа жизни или причиной послужили регулярные медитации, он не знал. Но прогресс налицо, он стал сильнее. Владение пространственной магией поднялось на качественно новый уровень. Он освоил технику микропорталов. Теперь... На расстоянии в сотню метров он мог прыгать из одного места в другое. Первая ступень развития позади. Ичира был доволен, как кот наевшийся сметаны. Приятным открытием стала и возможность создания пространственного кармана. Ичира формировал небольшие складки пространства, в которых можно хранить различные вещи. Со временем он надеялся усилить эту способность. Конечно, ничего не дается просто так. И головные боли с кровотечением приключались часто. Но это были мелочи по сравнению с тем, что он приобрел. Но вот с переходом на третью стадию адепта было не все так гладко. Сжатие источника и его последующий раскол были невозможны без обезболивающих. И чира нашел выход. Пару дней назад Мак поймал странную рыбу. Длинная и скользкая, она походила на змею. После того, как мак отведал кусочек мяса, ему стало плохо. Он только и успел опорожнить желудок до того, как потерял сознание. Очнулся он лишь к вечеру. Из крови рыбы он приготовил эликсир, добавив сока некоторых растений, чтобы желудок принял смесь. Достав склянку, он посмотрел на мутную жидкость и залпом проглотил зелье, приняв медиативную позу. Через минуту он почувствовал, как погружается в личное пространство. В этот раз Ичиро заставил серый туман принять форму светлой комнаты, и лишь источник был мрачным пятном в этом месте. Контраст темного и светлого выглядел красиво. Ичира остановился напротив кристалла и, крутнув головой, сконцентрировался. Он использовал всю силу воли на его сжатие. По энерготелу пробегали судороги, И будто бы принадлежало не ему. Когда источник стал размером с кулак, Ичиро остановился. Внутренний голос предостерег, что дальнейшее сжатие чревато смертью. Ичиро смахнул воображаемую под ладонью и начал намечать линии раскола. Прищурившись и оставшись довольным результатом, Ичиро нанес по источнику удар. Тот хрустнул и с мелодичным звоном распался на семь частей. Медленно вращаясь, черные бриллианты зависли в воздухе и плавно сошлись в вертикальную линию. Семь штук, как и должно быть. И через трудом вывалился из транса. Одежду пропитало кровью, а тело мелко дрожало и подергивалось в спазмах. Однако маг торжествующе смеялся беззвучным смехом. Еще одна стадия позади, а значит, он стал сильнее. В следующую неделю маг не напрягался – Он осваивался с новыми возможностями и давал себе отдых. Прирост мощи заметен. Также Ичира мог удерживать несколько активных заклятий. Теперь он мечтал научиться создавать невербальные заклинания. Но это возможно не раньше, чем он станет полноценным магом. Прошла еще одна неделя. Ичира сидел на берегу моря и обрезал сильно выросшие волосы. Они отросли уже до пояса. Сначала он вообще хотел побрить голову начисто, однако, подумав, что со своими маленькими рожками он будет выглядеть как посмешище, передумал. Поэтому он просто решил укоротить их. Отрезая последнюю прядь, он бросил взгляд на море и замер. Недалеко от берега шел корабль. Попутный ветер раздувал паруса, и судно напоминало большую хищную птицу. Ичира кинул дагу в ножны и взмахнул рукой. Кусочки грязи и песка взмыли вверх, кружась в вихре. Мага заметили, и судно направилось к берегу. Ичиро глубоко вздохнул, радуясь концу долгого ожидания. Наконец-то он продолжит путь. Свистнув бусинку, маг стал дожидаться прибытия корабля. Глава седьмая. Судно остановилось полусотни метров от берега. Мелководье было завалено острыми камнями, и подходить ближе было опасно. Однако, судя по тому, как лихо правил кормчий, эти воды отлично знакомы мореплавателям. «Юнец, ты маг, что ли?» – схватившись за канат, на край борта запрыгнул молодой джигат. «Да», – заорал Ичира, – «не подбросите до остеина?» «Добро!» – крикнул все тот же джигат. «Ну уж если ты маг, тогда сам забирайся на борт, ваше величество!» Джигат склонился в издевательском поклоне. Члены команды расхохотались над словами капитана. Ичира пожал плечами и рванул к судну прямо по воде. Не добегая до корабля, он взвился в прыжке и приземлился на палубу. Смех оборвался, и в мага уперлось несколько клинков. «Спокойно, парни!» – немного развязно ответил говорившийся с Ичиро джигат. «Он не будет буянить, верно?» Капитан судна внимательно рассматривал Ичира. Ичира также разглядывал его. Одет капитан в просторную белую рубаху с подкрученными рукавами. Тонкие черные штаны были заправлены в ботфорты. Пояс перехватывал сиреневый кушак, за который пират засунул широкую саблю. Голову прикрывала красная бандана. Верно согласился Ичира. «Мне просто нужно попасть в Астейн. Тогда добро пожаловать, дружище!» – усмехнулся корсар – и протянул руку. «Я шатран, капитан этих флебусьеров. За тобой будет должок, Мак. Просто так я никого не перевожу». «Договорились», усмехнулся в ответ Мак. «Меня зовут Ичира Хаяси, а я всегда отдаю долги». «Многие так говорят», сказал капитан и повернулся к бойцам. «Ну что застыли? Берите бочки, спускайте шлюпку и везите воду, Чем быстрее мы отчалим, тем скорее вы попадете к шлюхам. С веселым улюлюканием бойцы ринулись исполнять приказ капитана. Вскоре шлюпка с четырьмя пиратами поплыла к берегу. Могли бы и меня забрать, посмотрел на капитана Мак. Мы хотели немного развлечься, со смешком ответил Шатран. Но ты не дал нам и этого. Надолго в княжество? Ты всегда так вольно обращаешься с незнакомцами? А если я аристократ... Поинтересовался Ичиро Полукровка? Аристократ? Расхохотался Шатран Скажешь тоже А если бы даже ты им был Рео Ичиро? С легкой издевкой протянул капитан Поверь, на архипелаге Всем плевать, кто ты Будь ты хоть самим владыкой Тебя могут послать нахрен Там нет разницы между тем Джунты или Инзуми Все решаешь ты и твой клинок Хотя, если прощелкаешь клювом, вполне можешь угодить в рабы. Так что будь начеку. Похоже, весело у вас, вздохнул Ичиро, смотря на, на удаляющуюся шлюпку. А то, довольно осклабился капитан. Но ты не ответил на мой вопрос. Тебе-то какое дело? Интересно, пожал плечами Шатран. Маги у нас нечастые гости. Есть парочка, но они скорее знахари. Так что ты... Придешься весьма кстати. Я к вам надолго, кивнул Ичиро. Бежишь от кого-то, понял пират. Тогда тебе у нас самое место. А может вообще ко мне на корабль пойдешь? Доля в добыче будет как у меня, я гарантирую. Лихие ребята эти пираты. Впрочем, флибустьеры всегда были такими, подумал Ичира. На корабль не пойду, но долгосрочное сотрудничество я гарантирую, улыбнулся Мак. «Дела обсудим позднее». Шатран облизнул губы в предвкушении выгодного партнерства. «А пока располагайся, но на отдельную каюту не рассчитывай. Спать будешь на палубе». «Потерплю», — хмыкнул Ичиро. «Долго плыть будем?» «Несколько дней», — навалился на борт пират. «И мы на месте», — отлично зевнул маг. «Я пока отдохну, если ты не против. Располагайся», — махнул капитан. Ичира отошел к смотанной бухте каната, и Сев навалился на нее спиной. Капитан кричал, подгоняя пиратов, и через час, запавшись питьевой водой, корабль двинулся к Астейну. Кормчий уверенно вел корабль вдоль рифов, что еще раз подтвердило предположение Ичира, что этот путь хорошо знаком команде. «Не спишь, Мак?» – остановился возле Ичира Шатран. «Пойдем, покажу кое-что интересное». Горный хребет полностью ушел под воду и кормчий сменил курс, взял правее. «Смотри!» – показал пальцем капитан. С другой стороны хребта высилось гигантское чудовище. Разинутую в мощном реве пасть клюв обрамляли толстые щупальца длиной не менее пары сотен метров. Из воды торчала лишь голова этого монстра и щупальцы, оплетающие скалы. Отвратительный монстр поражал своими размерами. Такое зрелище впечатлило даже ечира. Нечасто приходится увидеть такое. «Что это?» – спросил Мак. «По легендам», – ответил капитан, – «во время катаклизма горы придавили дремавшего на дне океана Кракена, и он пытался вырваться из-под них. Истра сжалилась над своим детем и обратила его в камень, избавив от мучений». По другой версии, это прародитель Кракенов, одно из первых творений морской богини. Однажды он возжелал большей власти и взбунтовался. Что вышло, видишь сам. Статую Кракена можно увидеть только во время отлива. Лишь тогда он показывается из воды. «Впечатляет», — согласился маг. «А вы не боитесь плавать в море, зная, что на дне обитает подобное?» «Мы не выходим в воды Мирового океана», – ухмыльнулся Корсар. «А моря слишком малы для таких чудовищ. Так что не переживай, доберешься до Астейна целым». Капитан не стал останавливаться на ночевку. Достигнув островов, они продолжили плавание в темноте. Лунная ночь способствовала этому. Шатран торопился как можно быстрее достичь княжества. Из разговоров Вечера понял – что пираты сорвали хороший куш, и капитан не хотел рисковать, задерживаясь в опасных водах. Отщепенцы, не соблюдающие пиратский кодекс, могли соблазниться видом сильно загруженного судна. Плохие мысли не зря одолевали капитана. В глубине архипелага из-за островков выплыли три судна, и, судя по обнаженным клинкам бойцов, стоявших на палубе, они не были настроены отнюдь недружелюбно. «Вот подстава!» – сплюнул Забор Шатран. «А я так надеялся тихо дойти до места!» «Приготовиться к бою!» – начал раздавать команды капитан. Кормчи, Попробуй оторваться от них! Если они возьмут на абордаж, нам конец!» «Мак, ты сможешь разрушить хотя бы один корабль?» – рявкнул капитан. «Показывай, какой!» – прищурился Ичиро. «Вот этот!» – ткнул капитан в самое мелкое судно, закрывающее узкий проход – Между островами. Повреди его. А там нам главное дотянуть до порта. Эти шакалы не посмеют туда сунуться. Ичира забормотал заклинание, обращаясь к тьме. Бойцы отодвинулись от мага, с опаской наблюдая за его руками. Конечно, стихийные заклинания вызвать проще и быстрее. Недаром стихийники считаются лучшими боевыми магами. Но Ичира не представлял, как отбросить воздушным ударом корабль в сторону. Будь подняты паруса, другое дело А более мощные заклинания воздуха заденет и их Поэтому маг пошел другим путем Возвав ко тьме, он создал прокол в темный мир И призвал насекомых, напоминающих ос Размером с палец они были очень тедовиты, агрессивны И любили полакомиться плотью Из черной точки хлынул поток насекомых Зависнув над кораблем Они все прибывали и прибывали, пока Ичиры не захлопнул портал. Стрекочущая туча, повинуясь желанию мага, ринулась на вражеский корабль, окутав его темным саваном. Раздались вопли, и пираты посыпались с корабля. Тела окутывал темный рой, но стоило пирату коснуться воды, насекомые взмывали обратно. Корабль потерял управление и, заколыхавшись на волнах, направился к берегу. Из его недр неслись истошные вопли джигатов. «С чего застыли флибустьеры, заорал шайтан. «Пошевеливайтесь!» Ичира усилил поток ветра, и корабль рванулся вперед, уходя из ловушки. В спиду летели стрелы, но расстояние было слишком велико, и они бессильно падали в воду. «Эти твари сдохнут со временем», – прорал капитан. «Не хотелось бы иметь под боком их гнездовище». «Конечно», – уверенно ответил маг, – и пробормотал под нос, «Наверное». Они оторвались от преследователей. Те не решили сунуться в кишащую насекомыми протоку, и корабль затерялся в лабиринте островов. «Как они нашли нас?» – поинтересовался Ячиро у капитана. «Сквозь архипелаг есть несколько самых популярных путей», – сложил за спиной руки Шатран. «Вот они засели на одном. Нам просто не повезло наткнуться на них». «Но ты молодец!» – посмотрел он на Ечира. «Мое предложение о вступлении в мою в команду в силе?» «Кстати, в вашем товаре нет книг?» – спросил маг. «Книг, книг!» – задумался капитан. «Было что-то!» «Эй, Карташ!» Картаж! подозвал он помощника. «Принеси из трюма книги!» «Маг хочет купить их!» «Купить?» – поперхнулся Ечиру. «Я только что спас вас, а ты продаешь мне книгу?» «Считай, этим ты оплатил плавание», – пожал плечами пират. «И мы теперь в расчете. Посмотрим, что ты там награбил», – взял сверток у запыхавшегося помощника Мак. «Вдруг это один хлам, а ты уже деньги требуешь. Это мусор, и это тоже», – Мак небрежно складывал в стопку философские трактаты. «Они не представляют для него ни малейшей ценности. А вот это...» У мага загорелись глаза. Наложение чар и вселение элементалей в оружие. Да это книга настоящая жемчужина. Я бы взял вот эту, приняв безразличный вид, сказал маг. Пират смерил его подозрительным взглядом. Тысяча золотых назначил цену шатран. Ты в своем уме, капитан, возмутился Ичира. Таких денег стоит настоящий гримауры с заклинаниями. Конечно, и Ичиро лукавил. Подобная книга цена, и все же цена слишком высока. По крайней мере, сейчас таких денег у него не было. Тогда скажи, о чем эта книга, и мы сможем договориться. Подумав, ответил Корсар. Зачарование клинков, неохотно признал маг. Думаю, это весьма ценная книга. Поразмыслив, ответил Шатран. Я могу отдать ее бесплатно, но при одном условии. «Ты зачаруешь оружие мне и тем, кому я скажу. Согласен?» «Договорились», — кивнул маг. «Но и гриндиенты для заклинания с тебя идёт», — кивнул пират. «Он был рад сделке. Сбывать книги — муторное дело. Кому они нужны на архипелаге? А вести на континенты и искать покупателей — та ещё морока». И Чиро с усмешкой смотрел на капитана. Когда Шатран решится купить ингредиенты, его ждет большой сюрприз. Скользя между островами, они приближались к княжеству. Дивное место этот архипелаг. Берега с мелким ярко-желтым песком и раскидистыми пальмами соседствуют с высокими скалистыми островами, чьи вершины уходят высоко в небо. С них льются широкие водопады. Вода красиво искрит, в лучах солнца словно серебро. И откуда там реки? Но больше всего Ичиро поразили каменные столпы. Тоненькие снизу, они поднимались высоко-высоко, и на их вершинах виднелась зелень. Между этими столпами были натянуты тоненькие ниточки мостиков. Архипелаг поражал разнообразием пейзажей. Словно кто-то вырвал куски из разных мест и, перемежав в руке, щедро сыпанул в воду. «Входим в воды княжества!» – довольно крикнул капитан. Ичиро ничего не ответил и продолжил рассматривать окрестности. Через пару часов корабль вошел в широкое устье и поплыл вглубь большого острова. К скучающему магу подошел капитан. «Река называется Сайма», – сказал веселый шатран. «Она выходит к городу. И еще, не называй нас в пиратами. Так не принято». И каждый вас зовут торговцами или купцами, не сдержала сарказма и чира. «Ты быстро учишься», – подмигнул капитан. «Официально остеет против пиратства». «Но только официально», – хохотнул он. «Ну еще бы», – подумал маг. «Наверняка князь заключил с пиратами договор о ненападении и скупает у них награбленные по дешевке. А если попробовать прижать их, то они вмиг разбегутся по архипелагу и начнут потрошить суда, идущие под его флагом. Вдоль реки попадалось множество деревенек. Жители не боялись проходящих кораблей, провожая их взглядами. Да и чего им бояться? Наверняка большая часть пиратов родом из этих мест. Через несколько часов впереди показался город. И Ичиро удивился крепким стенам и ровными рядами причалов, забитый множеством кораблей. Он скорее ожидал увидеть грязный, разваливающийся городишко, который пираты держат в страхе. «Приятно осознавать, что есть куда вернуться», произнес неизвестный Ичиро Корсар с развороченным лицом. «Наш князь держит стражу и прибывших гостей в строгости. Если кто позволяет лишнего, его ждет суровое наказание. Но это все же лучше, чем грязные поселения на островах. Там любой может пырнуть тебя в спину, если узнает, что у тебя есть чем поживиться. Настоящее отребье. Ичиро изогнул бровь, посмотрев на пирата. Плебустер явно о себе высокого мнения. Мак еле сдержал смешок. Кормчий лавируя между кораблями, ловко пришвартовался. Судно тихонько коснулось причала, и за борт прыгнули корсары, надежно крепя его к нехтам. Удачи, Мак. На прощание крикнул Шатран. «Еще увидимся!» Ичира остановился и обернулся. «Ты не знаешь, где тут можно прикупить домик?» Мак щурился от яркого солнца, бьющего прямо в лицо. «Спроси в мертвой голове!» Махнул рукой капитан и отвернулся. Началась выгрузка награбленного, и он лично контролировал процесс. Мертвая голова пробормотал Ичира, осматривая город. Цель нашлась довольно быстро. На высокой палке висела большая голова мертвеца. Неизвестный создатель искусно поработал над ней. Она выглядела, как настоящая. И Ичиро, обходя кучи вонящей чешуи, направился к таверне. Над берегом разносились вопли и хриплый смех. Прибывшие корсары орали на рыбаков, снующих по реке. Тени оставались в долгу, поливая их бранью в ответ. Похоже... Здесь все друг друга прекрасно знали. Скрипнула дверь, и Ичиро вошел внутрь. В зале шла разгульная пьянка. Корсары пели песни, дымили трубками и заливались пойлом. Некоторые валялись на полу в лужах Блевотины. Перебравших посетителей выносили наружу и укладывали рядами на деревянном настиле. Мак пробрался сквозь веселящуюся толпу и, остановившись у стойки, подозвал хозяина – «Что нужно?» Худой трактирщик, стуча ногой при каждом шаге, подошел к магу. Лицо покрывали пятна ожогов. Левый глаз был полностью белым. «Не знаешь, не продает ли кто-нибудь дом в городе?» Маг был не в настроении вести вежливую беседу. «Дом, говоришь?» Насадил себе пиво трактирщик и с наслаждением выпил. Утерев потный лоб, он ответил. «Если требуется что-нибудь попроще...» то за монету тебя приютит почти любой. Если же нужно собственное жилище, то варианты тоже есть. Тебя вообще что интересует?» Макс задумчиво потеребил сумку. В ней оставалось несколько драгоценных камней и золотых. «Я хотел бы просторный дом с хорошим подвалом, но с деньгами у меня не густо». «А у кого с ними хорошо?» – хохотнул, выдал банальную историю трактирщик. Есть идеальный для тебя вариант. Но скажи, как ты относишься к Конрё?» Одноглазый пристально разглядывал мага, ожидая ответа. И черезскривился. скривился. «Онрё очень погано. Изгнать их, его невозможно. Маг бы предпочел какого-нибудь другого духа. Скверно отношусь», — присел на табурет маг. «А что там с ним?» «Ну, есть один дом», — навалился на стойку трактирщик, дыхнув перегаром. Там убийство случилось. Всю семью перерезали. Вскоре дух матери семейства вернулся и заселившегося туда, значится, и прикончил. С тех пор дом и стоит пустой. «Договориться с духом не пробовали?» спросил Ичира, прикидывая варианты. Трактирщик посмотрел на мага, как на психа. «Договориться? До да к дому подходить бояться!» «Соседи!» «Достали князя жалобами на ночной вой, так что тот объявил, если кто сможет утихомерить духа, пусть дом забирает в качестве награды. А дом-то не в самом плохом месте стоит», – мечтательно вдохнул трактирщик. «И никто не соблазнился наградой?» – полюбопытствовал маг. «Да был один», – почесал голову трактирщик, – корщил из себя архимага. «Так и лежит в этом доме», – злорадно закончил владелец. «А куда обращаться за наградой?» – спросил маг. «Неужто решился?» – удивился кабачек и застучал кружкой по столу. Гудевшие посетители замолкли и мутным взглядом уставились на них. «Он заявил, что сможет очистить проклятый дом!» – весело прорал владелец, улыбаясь щербатым ртом и тыча пальцем вечера. «Кто хочет сделать ставки? Так куда идти-то?» – перекрикивая толпу, переспросил маг. «В городской совет!» – выкрикнул кабачик, сгребая монеты и делая записи. Ичира растолкал Жигатов, вырвался из таверны. Ему желали удачи и свистели вслед. Никто не верил, что ему удастся разобраться с духом. Глава восьмая. Попав в город, Ичиро спросил о проклятом доме и направился в нужную сторону. Покрутившись по улицам, он подошел к особняку. Здание без должного ухода за прошедшие годы изрядно обершало. Ставни перекосило, а некоторые вообще висели на одной петле. Несколько окон было выбито. Черепица в паре мест отсутствовала, и в отверстиях довольно гурчали голуби. Но в целом дом выглядел хорошим, крепким и просторным, что и было нужно магу. В присутствии рё не ощущалось, но это ни о чём не говорило. Если войти внутрь, дух наверняка проявит себя. Вдоволь насмотревшись, Мак направился в центр Остейна. Мак вошел в здание городского совета и остановился возле входа. Первый этаж был заставлен столами. Из-за груд свитков были видны лишь макушки песцов. Джигаты усердно царапали перьями, пачкая коричневый пергамент. Вам что-то нужно? Сидевшая за ближайшим столиком девушка подняла голову и посмотрела на мага красными глазами. Я по поводу дома сонре, сказал маг. А, все понятно, протянула девушка. Идите на второй этаж и постучитесь в первую дверь слева. Поблагодарив ее, маг пошел на второй этаж. Поднявшись по лестнице, он постучал в дверь и заглянул внутрь. Сидевший за столом старик махнул рукой, подзывая его. «Зачем пожаловал?» – дребезжащим голосом спросил он. «Я слышал, в городе завелся дух, и из-за его избавления в качестве оплаты отдают дом», – ответил маг, прикрыв дверь. «Я хочу заключить договор». «Договор?» – с кряхтением поднялся старик – и, проковыляв к стене, вынул из отделения два свитка. Развернув один, он быстро прочел написанное и посмотрел на мага. Подпиши здесь и здесь», – ткнул он пальцем. Ознакомившись с договором, Ичира подмахнул бумаги. Там значилось, что если он успокоит духа, дом переходит в его собственность после проведенной проверки. Этот пункт смутил Ичира, и он решил уточнить детали. «Вы же знаете!» – кашлянул маг и вопросительно посмотрел на старика. Тот правильно понял его заминку и представился. «Мое имя – Рокотош, и не нужно изысканных оборотов. Я джигат простой. Вы же знаете, Ракотош, что онрё нельзя изгнать совсем. Откуда мне это знать?» – со смешком ответил он. «Но коль так, это действительно проблема». Я могу успокоить духа, но он никуда не денется, продолжил маг. Хм, задумался старик. Если ты сможешь прекратить ночные вопли и пообещаешь, что Анрё перестанет убивать забредших пьяниц, тогда совет пойдет навстречу и отдаст дом. Это я обещаю. Тем более дом с притаившимся в углу Анрё нахер никому не нужен. Хе-хе-хе, дребезжащим смехом. Расмеялся Ракатош. Иди уже, победитель духов, и, надеюсь, тебе повезет. — Кто погиб в доме? — спросил маг, не обращая внимания на слова Рокотоша. — Семья дворянина из рода Шакхай. Они приходились дальними родственниками нынешнему князю. Предполагают, что леди Райха и стала духом наводящим ужас на город. Печальная история, — покачал головой старик. «Спасибо, это ценные сведения», – поклонился маг. Ичиро вышел из кабинета и в раздумьях покинул здание. Успокоить подобного духа – непростая задача даже для него. Цель у любого онре – одна – месть. Все погибшие – лишь случайности. Они вошли в дом и пали жертвами разгневанного духа. Но если пообещаешь найти убийцу – Возможно, и удастся договориться. Только сначала нужно как следует подготовиться к разговору. «Эй, малец, хочешь монету?» Ичиро свистнул мальчонку, Крутившемуся возле лавки булочника. «А что нужно сделать?» Спросил чумазый мальчуган, Опасаясь подходить ближе. «Покажи, где лавка местных магов!» Усмехнулся Ичиро. «И не бойся, я тебе не съем!» «А я и не боюсь!» С вызовом посмотрел мальчишка, и, шмыгнув сопливым носом, утерся рукавом. «Види тогда!» — крутанул серебрушку Ичира. Лавка ближайшего мага находилась на соседней улице. На вывеске красовалась колба, из которой выходил зеленый пар. «Вот лавка мага Шассиора!» — кашлянул мальчишка. «Держи!» — Ичира кинул монету мальчишки. Тот ловко поймал ее и неуверенно спросил. «Вы очень щедры!» «А еще работы нет?» «Пожалуй, помощник мне будет не лишним», — решил маг, посмотрев на мальчишку. «Пойдем, поможешь унести покупки». В лавке мага оказалось темно и душно. Маленькие оконца почти не давали света, а магических светильников не было и в помине. И Чира это очень не понравилось. Несмотря на то, что он практиковал темную магию, ему по душе были светлые открытые помещения». В тесноте он задыхался. «Кто там?» – визгливый голос донесся из-за полок, заставленных пузырьками. «Я занят изысканиями. Приходите позже». «Жди здесь», – приказал Ичира. Оставив парня возле входа, мак медленно пошел вглубь лавки. На полочках стояли заспиртованные насекомые и зверьки. Ичира с любопытством разглядывал самые интересные экземпляры – «Я же сказал, что занят!» На звук шагов из дальней двери выкатился пузатый коротышка. Недовольно вперед взгляд в мага, он заорал. «Прочь из моей лавки ничтожество! Еще бы здесь не шарились мерзкие полукровки!» «Как ты сказал?» – зло ответил маг. И, приблизившись, схватил недороска за воротник. «Я отрежу твой язык за такие слова!» «Хм, я маг!» – пустил петуха дергающийся пузан – «Ты не знаешь, что я с тобой сотворю!» Ичира сжал покрепче затрещавший воротник и вынул из ножен дагу, приблизив клинок к лицу торговца. Увидев сталь, тот побледнел и проблеял извиняющимся тоном. «Прости, благородный воин! Извини меня!» Из толстячка будто выпустили воздух. Он обречен на обвис в руках Ичира. «Хорошо!» – зло сказал маг и бросил шассиора на пол. Он ударился о шкаф, и на пол упало несколько колб. Из расколовшихся склянок вывалились насекомые. В воздухе запахло спиртом. «Мне нужны некоторые ингредиенты», — отступил от лужи Ичира «И молись, чтобы они у тебя были». «Получай!» — взвизгнул сидевший в луже толстяк и пустил в мага золотистую искорку. Ичира рефлекторно поставил щит. Искра заклинания ткнулась в него и погасла. Ичира, ожидавший хоть какого-то эффекта, был разочарован. Этого коротышку даже адептом было нельзя назвать, а его считали полноценным магом. «Маг! Настоящий маг!» – проскулил в ужасе Шасиор. Он отталкивался ногами, пытаясь отползти от мрачно взиравшего Ичира, но стоявший позади шкаф не давал этого сделать. Поднимайся, процедил Ичиро, едва сдерживавшись, чтобы не раздавить слизняка. Только маячившая перспектива проблем с властями не давала ему этого сделать. Что вам нужно? Поднялся. Поднялся трясущийся торговец. Весь вид толстяка выражал услужливость, и лишь злобные огоньки в глазах не давали поверить в его искренность. Позади раздался шорох, и Чира вскинул руку и сдержал, готовое сорваться заклинание. Из-за шкафов выглядывал мальчишка. Открыв рот, он смотрел на униженного шассиора. — Он со мной! — буркнул Ичира, развеивая заклятие. — И что вам нужно? — повторил вопрос торговец. Ему плохо удавалось изображать раболепие. Привыкший ходить с задранным носом, он плохо перенес удар по самолюбию. Корни острели призрачной, вытяжка остарого руса, Можно, чтобы растению было не менее трех лет. Сушеный стебель акама, кристаллизованные выделения жуков достана, сок сонного древа шемха, кровь рыбки муутури, морскую соль, кусок известняка, набор алхимических красок. Ичиро набрал ингредиентов с запасом. К сожалению, некоторых вещей у торговца не было. Алхимическая посуда также была дрянного качества, Но за неимением пришлось брать и ее. Положи все в мешок, сказал Ичира. Торговец, понятливо кивнув, выудил из-за прилавка потрепанный мешочек. Сложив ингредиенты, он протянул его магу. Сколько с меня? поинтересовался Ичира. Шассиор замялся. Жадность боролась со здравомыслием, но здравый смысл все-таки победил. Продам по себестоимости, чуть не плача, выдавил он. Два золотых. Ичиро молча достал из сумки монеты и, положив на прилавок, пошел к выходу. Господин, окликнул торговец, прошу не рассказывайте никому о произошедшем. Репутация очень важна для меня. Ичиро кивнул и вышел из лавки. Ну, как вы его? Едва они отошли, выпалил мальчишка. Он подпрыгнул в воздухе и ударил воображаемое врага. Он против вас и сделать ничего не смог. А еще магом называется. Эх, и никто ведь не поверит!» Приуныл он. «Не рассказывая о случившемся!» Бросил маг. «Понял? И держи мешок. Зря я тебя оставил, что ли!» «А куда мы идем?» Шмыгнул носом мальчуган. «Смотрю, где можно купить одежду. А затем нужно где-то остановиться!» Покрутил головой маг. «Не знаешь такое место?» «А как же, господин маг!» Горделиво выпятил грудь мальчишка. «Пойдемте, я знаю подходящий Рюкан». «Тебя звать-то как? Чумазый демоненок!» — усмехнулся маг. «Сареш!» — перехватил поудобнее мешок. Мальчишка шмыгнул и вытер под носом рукавом. Ичиро поморщился от этого зрелища. В Рюкане Ичиро снял одну комнату на двоих. Поразмыслив, он решил оставить Сареша. Посыльный будет весьма кстати. Не самому же бегать по мелким делам, да и малец был не против подобного расклада. Управляющий оказался мужчиной. Он подробно расспрашивал гостей о их предпочтениях. На намеке Ичира о том, что ему нужно будет заняться алхимией, он сначала ответил решительным отказом. Однако один из драгоценных камней заставил его изменить мнение, и он отвел мага на задний двор, где разрешил заниматься зельеварением. После этого улыбчивая девушка провела гостей на второй этаж в уже подготовленную для заселения комнату. Скинув вещи, маг потащил мальчишку в купальню. Тот упирался и орал, что его вера не позволяет мыться. Пришлось надавать подзатыльников и пригрозить выкинуть на улицу. Только после этого сорванец сдался и поплелся за магом, повесив голову. Освежившись, они облачились в кимоно и вернулись в номер, куда через пару минут принесли чай, рис и нарезанную кусочками рыбу. и раз удовольствием перекусил и, зевнув, покосился в окно. До вечера есть еще время, можно и вздремнуть. Наложив охранный чары на комнату, маг завалился спать. Посмотрев на мага, Сареш последовал его примеру. Вечером никто из них не проснулся. Наутро Ичиро проснулся от храпа. Маленький засранец сопел, как трое легионеров. Поднявшись, Мак толкнул мальчишку ногой. Тот открыл глаза и, не понимающий, уставился сонным взглядом. «Поднимайся, Сареш», — сказал Ичира, натягивая одежду. «Сейчас поедим и отправимся по делам». Неохотно поднявшись, мальчишка начал одеваться. Спустившись на первый этаж, они позавтракали, и Ичиро отправился Реша за мешком. Сам же он пошел на задний двор. Дождавшись мальчишки, Ичиро подпер дверь палкой, чтобы никто его не отвлекал. Пока Сарыш разжигал костер, Ичиро достал котелок и, набрав воды из бочки, подвесил его над огнем, подавив раздражение. Покрытый огнестойкой краской котелок и дождевая вода, Не совсем то, что он желал бы использовать при варке эликсира, да и ингредиенты не высшего качества. Есть от чего злиться. Закипела вода, и Ичиро начал сбрасывать компоненты в котелок. Кристаллики из жуков растворились, и жидкость пожелтела. Следом он бросил щепоть соли, и из котелка взметнулось облачко пара. При добавлении корня астрелии зелье изменило цвет, и стало напоминать клубящийся туман, приобретающий причудливое чертание. Затем в котел упало несколько капель мутурии, и багровая мгла закружилась в котле. Последним ингредиентом стала вытяжка астарауса. Пошел синеватый дымок, зелье заволновалось и стало обычной водой, в которой плавала мутная взвесь. Все это время Ичиро помешивал эликсир деревянной палочкой, И бормотал заклинания, в нужные моменты напитывая зелье маной и эфиром. Наконец он снял котелок с огня и, пристально рассмотрев его содержимое, сунул туда палец. Смотревший за работой, сарыш негромко вскрикнул. Однако маг втащил палец и, осмотрев его, вытера рубаху. — Оно холодное, не смотри так, — подмигнул Ичира, — подай лучи склянки. Все получилось, господин? Спросил мальчишка. Не совсем. Зелье должно быть полностью прозрачным. Но на коленке такого результата не достичь. Так что можно сказать, что получилось. Разливай эликсир, произнес маг. Теперь идем в комнату. Натрешь меня. И пойдем изгонять Онре. Онре! Глаза мальчишки широко распахнулись. Ну, господин, из того дома никто не выходил живым. Не волнуйся. «Ты со мной не пойдешь, подождешь на улице!» — усмехнулся маг. «Как скажете, господин!» — облегченно выдохнул Сарыш. Поднявшись наверх, Ичира открыл флакон и, намочив тряпку, подал мальчишке. Тот начал растирать ему спину. «А чем опасен Онрё?» — после минуты молчания спросил Сарыш. «Онрё — очень опасный дух!» — ответил Ичира, Душит джигатов, погибших...» неистовой ярости, страсти и ненависти не могут покинуть мир. Даже шакиры, верные спутники сагаты, не могут справиться с ними. Оставшись в нашем слое реальности, духи начали жестоко мстить убийцы. Если они не смогут до него добраться, Андрео начинает злиться и посылать проклятия на человека или место, создавая широкий круг разорения. Однако уничтожив цель, Они не утоляют жажду мести и несут разрушение уже невиновным людям. А уничтожить их нельзя? — К сожалению, нет, — вздохнул Мак. Но можно его обмануть и попробовать запечатать. Надеюсь, у меня получится. — Достаточно, сарыш, пойдем. — А что это за зелье? — полюбопытствовал мальчишка. — Защита от физических атак, — подмигнул Ичира. Мне вовсе не хочется быть разорванным на клочки. — Спустя час парочка остановилась возле дома, в котором обитал злобный дух. Скрипнув калиткой, Ичиро вошел в небольшой сад. Каменные дорожки были завалены перепревшей листвой, и из-за этого в саду стоял тяжелый удушливый запах. Обгаженный птицами фонтан возле беседки не работал. Территория вокруг особнячка была заросшей и заброшенной. Здесь никто не появлялся уже много лет. Потемневший от времени дом смотрел на Ичира пыльными окнами. Стекла на втором этаже местами выбили хулиганы, бровирующие друг перед другом, и теперь окна напоминали жадную пасть чудовища. Водя в сад, Ичира почувствовал, что в доме таится могучая сущность. Мака вернулся. Сарыш стоял возле калитки с побледневшим лицом и не сводил с него взгляда. Ичира прочел заклинание и по телу прокатилась горячая волна. Это поможет от проклятий или снизит эффект, если дух окажется слишком мощным. Успокоив бьющееся сердце, Успокоив бьющееся сердце, Ичиро по скрипучим ступенькам поднялся к входу и, взявшись за дверную ручку, потянул на себя. Противный звук, напоминающий мяуканье кошки, разнесся по всему дому. Широко распахнув дверь, Ичиро проморгался, давая глазам привыкнуть к полумраку. Широкий холл утопал в пыли. Длинные занавески от дуновения слегка шевельнулись, и потревоженная пыль взмыла в воздух, кружась в полосе света, бьющего из дверей. Ичиро сделал несколько шагов и остановился. Дальше он идти не собирался. Если дело запахнет жареным, всегда лучше иметь выход поближе. Дух не давал о себе знать, Наверняка ждет, пока маг войдет подальше. Нет, играть по его правилам Кичира был не намерен. Выходи, я знаю, что ты рядом, негромко сказал маг, приготовившись к атаке. И она не заставила себя ждать. С громким хлопком дверь закрылась, и со второго этажа кичира метнулся дух женщины. Вытянув вперед когтистые руки, она попыталась вцепиться в лицо мага. Однако стоило ей коснуться лица, они превратились в сизый дымок. Шипением отскочив назад, он рез лобно посмотрел на ячира. Расплывшиеся кисти рук вновь приобрели свою форму. Мак, зачем пожаловал мой дом?» — шипящим голосом спросила женщина. «А может, ты привел моего убийцу?» После этих слов дух яростно взвыл и кровожадно посмотрел на ячира. Еще немного, и он вновь бросится в атаку.